Глава 7 Ты воля моего гуру, моя единственная одержимость. Во снах и наяву я хотел лишь одного — воплотить тебя. Я был готов сделать все, что можно и нельзя, отдать себя и еще сотню жизней, если надо. Вот теперь, когда ты состоялась, о великий, Пусть твоя слава и благодать пробуждают мириады спящих. К яви и свету, теперь, когда ты состоялся, А дар жизни все еще со мной, что мне делать с собой? Слишком долго жил я на вершинах. Время пастись в долинах жизни. Садхгуру дхьяна -линга. Вечная форма. Садхгуру посвятил свою жизнь одной единственной задаче — исполнить желание своего учителя и провести освещение Дхьяналинги, мечты многих просветленных существ. Что такое Дхьяналинга? Почему он настолько особенный, что даже просветленные существа хотели завещать его миру? Почему Садхгуру решил пройти цикл рождения и смерти не раз и не два, а целых три? Чтобы это осуществить? Почему он готов был заплатить за освящение Дхьяна -линги любую цену? Каковы достоинства и преимущества Дхяналинги? Это лишь некоторые из бесчисленных вопросов, ответы на которые никто никогда не не сможет по-настоящему понять. Тем не менее, несмотря на ограничения ума и слова, садхгуру рассеивает опасения. Чтобы дать людям новые возможности переживания Дхьяна Линги, он делится своими взглядами с группами близких учеников из разных верований, конфессий, культур и традиций, с разных точек земного шара, обращаясь и к верующим, и или ученым, не имеющим ни малейшего представления о внутренних возможностях. Глубоко погружаясь в самую суть духовных учений, Садхгуру раскрывает тайны малоизвестной древней науки о строительстве храмов, отвечая на вопросы о назначении храмов, об энергии божеств и их освящении, об обрядах и жертвоприношениях, об испытаниях, неудачах и успехах. Садхгуру в шутливой форме делятся откровениями о храмах, которые вы до сих пор посещали только как дань традиции, но так или иначе упускали. Искатель, Садхгуру, скажи, Дхьяна Линга, которого ты называешь вечной формой, что это? Я очень заинтригован. Садхгуру, Что это такое? Современная наука безо всякого сомнения утверждает, что все сущее это не что иное, как энергии на разных уровнях проявлений. Если все одна и та же энергия, можете ли вы относиться ко всему одинаково? Мы только что поужинали. Я даже растерялся от такого разнообразия блюд. Я не знал, что предпочесть. Я попросил мамиту, пожалуйста, выбери мне что-нибудь. Я не хотел сам выбирать для себя еду из ста различных вариантов. Сейчас эта еда лежит у вас на тарелке, она изысканная, вкусная и прекрасно пахнет. Что случится с ней завтра утром? Она станет дерьмом. Это вкусная еда и то самое вещество – одна и та же энергия. Можете ли вы одинаково относиться к тому и другому? Дерьмо попадает в землю, а через несколько дней снова станет едой. Вы опять съедите ее, и она превратится, сами знаете, во что. Это одна энергия принимает разные формы. это форма и та форма, что за бесконечное разнообразие, верно? Когда вы превращаете грязь в пищу, вы называете это земледелием. Затем пища превращается в энергию, это пищеварение. Когда камень становится богом, это освящение. Все, что вы называете творением, это одна и та же энергия, от самой грубой до самой тонкой. После окончания университета я хотел заработать немного денег, чтобы путешествовать, и открыл птицеферму. Однажды я решил покрасить стену, окунул кисть в краску и приложил к стене. Я не собирался красить ее слишком тщательно, я просто приложил кисть к поверхности и провел ею вдоль стены от одного угла к другому. Вначале слой краски был очень толстым, затем стал тоньше, еще тоньше и постепенно исчез. Я наблюдал весь этот процесс, а потом меня взорвало, и слезы покатились из глаз. Я увидел в этом мазке краски весь сотворенный мир. Вот и все, что нужно для творения — мазок краски. Вначале все выглядит толстым и грубым, Затем становится тоньше, тоньше и тоньше и превращается в ничто. В этом для меня было все движение от низшего к высшему. Вишварупа Даршана. Опыт единства существования в одном мазке краски. Я сидел там в безумном экстазе. Я смог продолжить работу только через три дня. Это и есть так называемое творение. Одна и та же энергия. Камень, та же энергия. Бог, та же энергия. Здесь грубая, там тонкая. Когда она становится все более и более тонкой, за пределами определенного уровня тонкости, вы называете ее божественным. Когда она ниже определенного уровня грубости, вы называете это животным. Далее еще ниже неодушевленным. Это все та же энергия, так что все творение для меня лишь мазок краски. Если вы внимательно посмотрите на него, вы тоже это заметите. То, что вы называете дхьянолингой, результат переноса энергии на более тонкие уровни. Весь процесс йоги состоит в том, чтобы стать менее физическими и более гибкими, более тонкими. Например, самадхи, это состояние, в котором контакт с телом сведен до минимума до одной точки, а остальная энергия свободна и не связана с телом. С такой энергией можно сделать многое. Когда она застревает, отождествляется с телом, ее трудно использовать. Все, что вы можете делать с ней, это производить мысли, эмоции и физические действия. Но как только энергия освобождается от физической формы и становится текучей, с ней можно совершить множество невероятных дел. дахьяна это чудо. Когда я говорю чудо, я не имею в виду грубое действие по превращению одного объекта в другой. Если вы можете пройти по жизни нетронутым, если можете играть с жизнью как вам хочется, а она не ломает вас, не оставляет ни царапины, это чудо, которому мы стремимся найти проявление в жизни каждого человека. Это также чудо программ Иша-йоги, Если человек не осознает то чудо, которое представляет собой его жизнь, и он сам, чудо, которое удерживает вас на этой планете, а потом заставляет умирать, чудо, которое позволяет вам снова родиться. Если человек не понимает этого, не испытывает этого, то он глупец. Он будет засматриваться на эти глупости, так называемые чудеса превращения одного в другое. По сути, эти фокусы, Вмешательство в процессы жизни. Если вы попробовали жизнь и испытали какое-то чувство глубины, то знаете, что внедряться в природу явлений невероятно глупо, потому что вы не способны ее улучшить. Намного разумнее позволить себе ощутить ее красоту и величие. Любое вмешательство непременно будет глупым поступком. Из-за вашего ограниченного понимания ваши действия часто бывают очень незрелыми и ребяческими. Дхьяна Лингу я называю чудом, потому что он дает возможность познать и ощутить жизнь в самой глубине, во всей ее полноте. Сфера и энергия Дхьяна Линги это возможность самораскрытия для каждого человека, который с ним соприкасается, приближается к нему или просто держит его в своем сознании. Ему будут доступны наивысшие возможности. Вам знакомы удовольствие и комфорт, которые приносит современная наука. Так к чему Дахьяна Линга? Я хочу, чтобы вы знали силу и свободу науки другого рода, внутренней йогической науки, благодаря которой вы можете стать хозяевами собственной судьбы. Вот для чего нужен Дхьяна Линга. Такая наука дает вам абсолютное мастерство в самой жизни. Цель всего процесса Дехьяна состоит в том, чтобы представить людям йогическую науку так, чтобы ее невозможно было отнять и чтобы она была доступна в любую минуту для всех желающих. Не только для того, чтобы обустраивать жизнь так, как хочется, но и для того, чтобы принимать решения о самом процессе жизни, смерти и дальнейшем пути, даже выбирать утробу матери для своего следующего воплощения. В конечном счете можно будет раствориться по собственной воле. Искатель. Учитель, ты говоришь, что Дхьяналинга Линга дает возможность каждому человеку испытать жизнь во всей ее полноте. Можешь ли ты рассказать, каким образом это делается? Садхгуру. Думаю, нужно внести ясность о науке, которая стоит за созданием Дхьяналинги. В йогической традиции есть двойственность Шивы и Шакти, двойственность жизни. Когда вы переживаете жизнь посредством органов чувств, любой опыт лежит в сфере двойственности. Традиционно это олицетворяется как Шива и Шакти или Ардханаришвара, то есть Шива в форме полумужчины, полуженщины. В йоге этому соответствует ида и пингала, а в дальневосточной культуре – инь и янь. Вы также можете назвать это женским и мужским или интуитивным и логическим аспектами самого себя. Это два измерения, в которых существуете вы и мир вокруг. Именно на этой двойственности выросли все религиозные науки. Благодаря встрече этих противоположностей создается сама жизнь, иначе она невозможна. Вначале все было первобытным и не было никакой двойственности, но она возникла сразу после того, как состоялось творение. Испытывать и ограничивать вас этой двойственностью — задача органов чувств. Они приносят вам впечатления — зрительные, слуховые, вкусовые, обонятельные и осязательные. Органы чувств проявляют и усиливают в мире чувство двойственности, ощущение света и тьмы, Добра и зла, приятного и неприятного – вот что заставляет все явления выглядеть реальными. По мере того, как вы все больше увлекаетесь чувственным восприятием, мышлением и эмоциями, двойственность становится только глубже. Вы спросите, чем плоха двойственность? Так вопрос не стоит. Без двойственности нет творения. Мир появился благодаря встрече противоположностей, но проблема в том, что человек оказался в ловушке двойственности. Зная ограниченное, он не знает запредельного. Ограничения формируют вашу жизнь. Двойственность — источник всех удовольствий в мире. Если бы не было противоположностей, не было бы наслаждения. В то же время двойственность служит источником всех страданий. Человек страдает только из-за наличия противоположностей. Скованные рамками опыта, удовольствия и боли, люди переживают трудности. С течением жизни приходит не мудрость, а разочарование. Люди не способны справиться с этой двойственностью или превзойти ее. Вы ограничены чувственным восприятием, связаны этой двойственностью и не можете ничего поделать. Кажется, что органы чувств дают доступ к свободе. Например, ваши глаза, зрение — это свобода. Не имея глаз, вы не знали бы внешний мир. Но именно глаз ограничивает вас во многих отношениях. Он подобен окну, через которое вы смотрите на все. Это окно кажется отличной возможностью, но оно же и ограничивает. Удалив ограничение, вы заметите, что видят не глаза, а вы сами. Глаза — это всего лишь оконные проемы. Таким образом, чувственное восприятие представляет собой окна в мир, но в то же время приносит много ограничений. Процесс или наука Дхиана Линги — воплощение яркого проявления двойственности. Жизнь осуществляется посредством нади-иды и пингалы, семи чакр и широкого спектра проявлений и опыта. Только благодаря этой двойственности и семи чакрам, семи измерениям, в мире существует множество форм жизни, уровней и способов ее переживания. Дахьяна Линга проявляется на всех этих уровнях, но его цель — помочь человеку выйти за пределы двойственности. Мы не против чувственного восприятия, но виде его ограниченность, мы предлагаем выйти за его пределы. Посредством проявления Иды и пингалы, или Шивы и Шакти можно наслаждаться обоими измерениями, логическим и интуитивным. Однако единство логического и интуитивного тоже недостаточно. Нужно знать и то, что находится за пределами. В йоге мы называем это протипхой. Здесь вы не интуитивны и нелогичны. Вы напрямую воспринимаете мир таким, какой он есть. Вы воспринимаете жизнь в том виде, в каком она существует, а не через интерпретацию органов чувств. Искатель В чем уникальность Дыхяна Линги? Что в нем такого особенного, Садхгуру? Садхгуру. Уникальность Дхияна Линги заключается в том, что в нем открыты все семь чакр. В Лингадханде медные трубки с затвердевшей ртутью полностью активированы все семь чакр. Они дополнены, медными кольцами на внешней периферии Дхьянолинги. Вы знаете, что такое чакры? В вашем физическом теле есть семь основных центров, представляющих семь измерений жизни или жизненного опыта. Вот эти семь чакр. Первая. Мулатхара, расположенная в промежности между анальным выходом и половыми органами. Вторая. Сватхиштхана, это чуть выше половых органов. Третья. Манипурака чуть ниже пупка. 4. Анахата. Мягкая точка в области солнечного сплетения. Пятая. Вишутхи в горле. Шестая. Агна, между бровей. Седьмая. сахасрара, вверху головы. Что представляют собой эти семь измерений? Если доминирует только муладхара то в жизни человека преобладающими факторами будет еда и сон. Если ваша энергия переходит в Сватхиштхану, то вы искатель удовольствий. Когда она активна, человек всячески наслаждается физическим миром. Если ваши энергии преобладают в манипураке, вы активный деятель в мире. Такой человек весь в действии, он способен делать очень много. Это бесконечная активность. Если энергии переходят в анахату, то вы по натуре творческий человек, вы живете очень интенсивно, возможно, даже более интенсивно, чем бизнесмен, чья жизнь проходит в действии. Если энергии преобладают в вишутхе, вы становитесь очень могущественным человеком, но ваша власть не только политическая или административная. Человек может быть могущественным во многих отношениях. Если энергии переходят Вагна-чакру, расположенную между бровями, вы интеллектуально просвещенный человек. Внутри себя вы обрели новое равновесие и покой. Внешнее вас больше не беспокоит, но вы по-прежнему не освобождены на уровне опыта. Если энергии преобладают в сахасраре, вы переживаете экстаз безо всякой причины. Все, что происходит внутри, выражение ваших жизненных энергий. Гнев, страдание, мир, радость, экстаз. Все это разные уровни выражения одной и той же энергии. Через эти семь измерений происходит выражение. В прошлой жизни я носил имя Садхгуру Шри Брамха, но меня прозвали Шварой. Возможно, об этом слышали те из вас, кто родом из штата Тамилнат. Так называют человека, который полностью владеет всеми 114 чакрами. Именно благодаря этому мастерству мы можем сегодня так мощно затрагивать людей повсюду. Садгуру Шри Брамха был известен как Чакри Швара, потому что проявлял признаки полного владения чакрами. Вот феноменально редкий поступок, который он совершил. Он покинул свое тело, выйдя через все семь чакр. Обычно йог покидает тело через какую-то одну чакру, в управлении которой у него есть особое мастерство садгуру покинул свое тело через все семь чакр как часть подготовки к освящению дхьяна -линги. Это информация из первых уст. Итак, уникальность дхьяна -линги заключается в том, что в нем максимально задействованы все семь чакр. Это наивысшее из возможных проявлений. Если вы берете энергию и подталкиваете ее до очень высоких уровней интенсивности, она способна удерживать форму только до определенной точки. Дальше она лишается формы, становится бесформенной. Но тогда люди не способны ее воспринимать. Во время освещения мы подводим энергию к высшей точке, за которой не будет никакой формы, и кристаллизуем ее в этой точке. Процесс освещения был очень интенсивным и длился три с половиной года. Во время освещения Люди наблюдали массу невероятных ситуаций. Многие йоги и ситхи пытались создать лингу, но по разным причинам необходимые ингредиенты никогда не соединялись. В нынешнем штате Бихар было три полностью освещенных лингама. Их физические формы уже исчезли. Они полностью стерты с лица земли, и на их месте построены жилые дома, но энергии все еще там. Мы знаем, где они. Я нашел их. Все остальные лингамы никогда не обретали завершенную форму. Я нашел десятки мест, где люди пытались создать Дхьяна лингу но по разным причинам это не удавалось довести до конца. Искатель. Садхгуру. В Индии повсюду есть лингамы. Чем Дхьяна линга отличается от других лингамов, которым поклоняются в индуистской традиции? Есть ли лингамы в других традициях или только в индийской? Ты говоришь, что это не религиозный символ. Как так? И что за наука стоит за созданием дхьяналинги? Сатугуру. Наука создания лингамов это огромная возможность, основанная на опыте, и она существует уже тысячи лет, но в последние 800 или 900 лет, особенно когда всю страну охватило движение бхакти, Наука о строительстве храмов постепенно забывается. Для Абхакты, то есть преданного, нет ничего более важного, чем его эмоции. Его путь — это эмоциональные переживания. Он действует только за счет силы своих чувств, поэтому представители этой традиции просто оставили науку в стороне и начали строить храмы так, как им нравится. Это любовное отношение. Бхакта может делать все, что захочет, у него все честно. Он может следовать своим желаниям, потому что единственное, что у него есть, это сила эмоций. Наука о создании лингамов отступила в тень именно из-за пути Бхакти. Когда-то она была очень глубокой. Это строго субъективная наука, и ее никогда не записывали, потому что в письменном виде она будет совсем неправильно понята. Так было создано много лингамов без каких-либо знаний о науке. В храмах, построенных бхактами, у людей пробуждаются эмоции. Настоящих бхакт совсем немного, остальные просто используют преданность как валюту, чтобы получить то, чего хотят. 98% молитв во всем мире посвящены вечной теме. «Дай мне это», «Дай мне то», «Защити меня». Это просто выживание. В этом нет трансцендентности, в этом нет ничего молитвенного, это просто поиск выживания, обмен валюты, вот и все. Как правило, единственные лингамы, имеющие научную основу, это те, что созданы ситхами и йогами, которые рассматривают освобождение как научный процесс. У этих святынь вечные вибрации, как правило, они освещаются с использованием мантры для определенных целей и конкретных качеств. Возможно, вы не знаете, что в Южной Индии есть пять лингамов для пяти первоэлементов. Они созданы для садханы, а не для поклонения. Самая фундаментальная садхана в йоге — это бхута-шутхи. Панча-бхута — это пять элементов мироздания, то есть земля, огонь, ветер, вода и космос. Посмотрите на себя. Ваше физическое тело состоит из пяти элементов. Они объединяются определенным образом, чтобы стать телом. Весь духовный процесс — это выход за пределы физического уровня, за пределы пяти первоэлементов. Эти элементы оказывают огромное влияние на все, что вы переживаете. Чтобы превзойти их, фундаментальная практика йоги использует то, что называется бхудха-шудхи. Для каждого элемента есть специальная практика, позволяющая от него освободиться. Вот почему для практики бхудха -шудхи Созданы пять разных ленгамов. Один для земли, один для огня, один для ветра, один для воды и один для пространства. Это огромные великолепные храмы, куда вы можете прийти и выполнять садхану. Для разных садхан есть разные типы храмов. Если вы хотите практиковать садхану для первого элемента воды, вы идете в Тирува Найкавал, для пространства в Чидамбарам. Вот каким должен быть храм. Место, где энергия формируется особым образом для конкретной цели садханы. Так что эти святыни предназначены именно для практики. Индийские храмы никогда не были местами молитвы или поклонения. Никто никогда не проводит там молитвенные ритуалы. Никто не скажет вам, что нужно пойти туда, дать пять рупий, призвать Бога и попросить Его сделать то или иное. Традиция гласит, Если вы идете в храм, следует посидеть там некоторое время, потому что это сильный энергетический центр. Это как общественное место для зарядки ваших устройств. Каждое утро, прежде чем выйти в мир, вы принимаете душ, сидите в храме и впитываете его энергию, заряжаясь ею. И затем уже идете в мир с правильной вибрацией. Невероятно, но лингамы есть по всему миру. В Африке есть терракотовые лингамы, используемые в оккультных целях. В Греции есть подземный храм с лингамом, его называют пуп земли. Это чистая манипурака. Кто-то показал мне фотографию, и я сразу понял, что за люди осветили этот лингам. Это определенно были индийские йоги. Кто-то из них отправился туда пять лет назад и осветил лингам для манипураки. Вероятно, местный царь или вождь хотел победы, процветания и благополучия. Так и возник инструмент для этой конкретной цели. Большинство храмов финансировались правителями и потому служили для манипураки. Однако несколько более дальновидных царей заказывали лингамы анахаты. Их иначе называют атмалингамами. Обычно они предназначаются для любви и преданности для окончательного растворения. Анахата это очень податливое состояние, доступное большинству людей. Есть оккультные муладхара лингамы, очень низкие, грубые и могущественные. Их используют для оккультных целей. Такие лингамы встречаются в некоторых частях Асама и карнатаки. Есть тайные храмы, обычно очень маленькие и мощные по своим оккультным способностям, но чаще всего лингамы служат для манипураки. Прямо сейчас большинство лингамов в этой стране представляет максимум одну или две чакры, чаще всего только одну, потому что лингамам принято давать мощь и силу одной чакры для определенной цели и освещать их при помощи мантр. Дхьяналинга, линга, силой всех семи чакр, был освещен пранапратиштхой. Объединение всех семи чакр было величайшим заданием. Намного проще было бы создать семь отдельных лингамов для семи чакр, но результат был бы другим. Дхьяна-линга подобен энергетическому телу наиболее развитого существа. Можно сказать, высшего существа, то есть Шивы. Другое дело, что, вероятно, впервые в мире о Дхьяна-линге заботятся как мужчины, так и женщины. В прошлом никто не позволил бы женщинам выполнять такую работу. Но сегодня 14 дней в лунном месяце до полнолуния именно женщины обслуживают дхьяна -лингу. Следующие 14 дней до новолуния это делают мужчины. Думаю, что это большой подарок для общества иметь возможность выйти за рамки традиций. Брахмачарини находятся в храме и делают все, что нужно. Если человек хочет выполнять духовную садхану, у него может быть возможность сидеть рядом с гуру, живым мастером. С этой целью и создавался дхянолинга. Обычно люди приходят, сидят некоторое время и уходят. Это нормально. Но те, кто хочет заниматься садханой, могут обрести такую близость с этими энергиями, которая обычно недоступна людям. Эта возможность в мире встречается очень редко. Искатель. Каково происхождение этой формы, если этому Научное объяснение Садхгуру. Садхгуру. Когда начинает проявляться непроявленная энергия, первой формой всегда становится лингам. Слово лингам означает форму. Первая форма в бытии всегда лингам. Это идеальный эллипсоид, начальная форма творения. Современные космологи говорят, что ядро каждой галактики имеет форму эллипсоида. Есть много изображений, на которых это показано. Йога всегда утверждала, что лингам — первая и последняя форма. Если вы медитируете, то ваша энергия естественным образом принимает форму лингама. Мы точно знаем это из опыта. С одной из наших медитаторов произошло замечательное событие. Она была интуитивной художницей и участвовала в программе, которую я проводил в Соединенных Штатах несколько лет назад. Во время занятий она все время смотрела на меня, при этом рисовала, не глядя на бумагу и не отрывая от нее карандаш. Через три дня у нее был готовый рисунок некой формы. Тогда она, наконец, рассмотрела его, но не поняла, что случилось. Она ничего не знала о Дхьянолинге и думала, что изображенная ею форма похожа на дверной проем. Она подошла ко мне и сказала «Хочу показать это тебе». Я нарисовала это интуитивно. Просто смотрела на тебя, и вот что получилось. Похоже на дверной проем. Может быть, ты и есть моя дверь? Я посмотрел на рисунок. Он изображал идеальный лингам. Эта женщина так увидела суть моей энергии и нарисовала ее в форме идеального лингам. Итак, лингам — это и начальная форма, и окончательная форма, перед растворением. Эта дверь в взапредельная, каким бы путем вы ни шли. Прежде чем раствориться в небытии, конечная форма всегда становится идеальным эллипсоидом. На этом основана наука о создании лингамов. Если вы дадите мне какой-нибудь предмет, например, этот лист бумаги, я могу наполнить его мощной энергией и вернуть вам. Это займет всего несколько секунд. Подержав его в руках до и после того, как я к нему прикоснусь, вы почувствуете разницу. Но бумага не способна сохранить эту энергию. Вскоре она ее утратит. Однако, если вы создадите совершенную форму гамма, он станет постоянным хранилищем энергии. Вы заряжаете его, и он всегда остается таким же мощным. Искатель. Садгуру, твое учение настолько сильное, Зачем нужен еще и Дхьяна Линга? Садхгуру, мы можем учить вас или передавать знания разными способами. Люди приходят ко мне каждый своим путем. Некоторые приезжают сюда как исследователи, другие как студенты или ученики, а кто-то приходит как преданный последователь. Исследователи хотят выяснить, в чем дело. В этом нет ничего дурного. Просто они хотят разобраться в том, Что здесь происходит? Они не заинтересованы в обучении. Таких здесь побывало много, и большинство из них постепенно превратились в преданных. Студенты приходят, потому что хотят учиться, они хотят что-то узнать. Я называю исследователей сборщиками дерьма. Они всегда приходят, чтобы отыскать грязь в любой ситуации, хотят понять, что здесь не так. Студенты тоже сборщики но они хотят отыскать хорошее. Это старая привычка со времен охоты и собирательства. Человек собирает, собирает и собирает что угодно, вещи, людей или знания. Потребность в собирательстве возникает потому, что есть чувство неадекватности и незавершенности. Вы хотите все время что-то накапливать, деньги, ценные предметы, отношения, знания. Это просто вопрос вкуса, вот и все». Люди, которые копят знания, всегда думают, что они лучше тех, кто собирает деньги или вещи, но это не так. Это лишь дело вкуса. Кому-то нравится на завтрак омлет, кому-то блинчики, а кому-то нравится полноценный завтрак. Все собирают то, что в них преобладает. В социальном плане одна вещь превосходит другую, но на самом деле... Собирая знания, вы запутываетесь гораздо больше, чем когда собираете деньги, богатство, людей или что-то подобное. Знание часто сбивает вас с толку, потому что мысли и чувства — это самая глубокая привязанность внутри вас. Люди всегда думали, что отречение, о котором говорится на духовном пути, означает уход от жены или мужа. Это несложно, правда? Если вам стало некомфортно с родственниками, Оставить их довольно легко. Проблема в том, что человек сильнее всего привязан к своим мыслям и эмоциям. Если вашим убеждением или чувствам что-то угрожает, вы готовы покинуть детей, мужа, жену, отца, мать, кого угодно, да или нет. Вот где ловушка. В ваших собственных мыслях и чувствах. Таким образом, сбор знаний – Ничего не улучшает, но студенты хотят собирать знания, это их путь. Третий тип – ученик. Он приходит, чтобы преобразовать себя. Он хочет стать чем-то другим, не тем, что представляет собой сейчас. Это довольно хорошее начало. Но четвертому, преданному последователю, все это неинтересно. Его цель просто раствориться. Он больше не хочет существовать, как он сам, он хочет стать единым со всем. Таковы четыре причины прихода сюда. Затем, в зависимости от того, кто вы и какие у вас потребности, мы начинаем делиться с вами тем, что у нас есть. Мы можем трансформировать ваше тело каждое утро, сгибая вас и скручивая. Если вы будете выполнять асаны йоги в течение шести месяцев, то станете гораздо спокойнее, здоровее, лучше во всех отношениях. Вы заметите, какие огромные изменения произойдут в теле и разуме просто благодаря выполнению простых физических асан. Однако, если вы практикуете полгода или год, а потом на 6 месяцев бросаете практику, то вы возвращаетесь к исходной точке. Если же мы трансформируем ваш ум, все эти занятия способны трансформировать ум, Если в следующие полгода вы сохраняете осознанность, у вас происходят огромные изменения. Но если потом около двух лет живете в неосознанности, вы возвращаетесь к тому, с чего начали. Следующий шаг состоит в том, что мы пытаемся преобразовать вашу прану или жизненные энергии с помощью крия-йоги. Опять-таки, если вы практикуете, скажем, полгода, И потом на пять лет бросаете практику, вы возвращаетесь на исходные позиции. Длительность этих периодов может варьироваться от человека к человеку в зависимости от образа жизни, кармических ситуаций и других аспектов. Если вы сумеете вложить или надежно впечатать что-то в свое эфирное или духовное тело, в то вещество, которое находится за пределами пронической или физической энергии, эти отпечатки. Невозможно будет уничтожить. Они вам уже не подвластны. Вот что значит посвящение или инициация. Это не просто набор инструкций, там все тщательно продумано. Хочу сказать вам простую вещь. Все эти растяжки, наклоны, задержки дыхания и скручивания с утра до ночи нужны лишь для того, чтобы подготовить вас к 15-минутной медитации шунья. Вся эта восьмидневная драма предназначена только для того, чтобы посвятить вас в эту короткую медитацию, которую можно осуществить, только находясь на должном уровне восприимчивости. После того, как ее семя попадет в вас, вы не сможете его уничтожить. Что бы вы ни делали, даже если вы проживете совсем никудышную жизнь, это семя останется с вами. Если вы Создадите благоприятную атмосферу, то оно расцветет. Если нет, оно будет ждать. Вы видели, что летом вся растительность выглядит сухой. Вы смотрите на землю, и она кажется бесплодной. Вероятно, долгое лето похоже на конец всей жизни. Но стоит пролиться нескольким каплям дождя, и растения сразу оживают, они просто ждали этого момента. Одна капля и они тут же поднимаются. Инициация — это семя. Как только оно имплантируется в ваше эфирное тело, вы уже не можете его уничтожить. Вот что значит инициация. Вот почему посвящению уделяется столько внимания. Суть всей программы в том, чтобы посвятить вас в медитацию шуни. Я хочу, чтобы вы это поняли. После восьми дней шлифовки и подготовки, вы знаете всю эту логистику. Я могу одновременно посвятить в медитацию шунья только небольшую группу людей. Инициировать 10 тысяч человек за один день невозможно. Итак, мы создали устройство или инструмент. дехьяна это инструмент. Сидя некоторое время в пространстве дехьяна вы становитесь преданными и это дает огромное преимущество перед программами Иша-йоги. Путь начинается с другого конца, и на него не может повлиять внешняя ситуация. Если вы преобразуете свое духовное тело, то увидите, что это преобразование необратимо. Как только вы попадаете в сферу дхьяналинги, в вас засевается семя духовного освобождения. Это не зависит от того, готовы вы или нет, верующий вы или неверующий, собирались ли вы исследовать нас или раствориться. Это не важно. Если люди сидят в храме, семя непременно засевается. Знают они об этом или нет. Затем, если человек создает благоприятную атмосферу, все расцветает очень быстро. Если он этого не делает, семя ждет. Оно будет ждать десятки или сотни жизней, но уничтожить его не удастся. Вот почему мы приложили столько усилий для создания Дхианолинги. Эта трансформация работает внутри вас на совершенно другом уровне, на том, который не может быть разрушен или удален. Мы не знаем, чем станет Иша-йога после нашего ухода. Мы уделяем много внимания тому, чтобы ничего не искажалось». Мы требуем огромной дисциплины и преданности со стороны учителей. Мы ставим их в очень жесткие условия, чтобы не было искажений. Если то, что сказали Гаутама Будда, Кришна или Иисус Христос, оказалось искаженным спустя тысячу лет, это наверняка может произойти и с моими словами. Итак, Дхьяналинга Линга это шаг Тимула. Его влияние невозможно исказить. Если будет искажена вся Иша-йога, это не страшно, тогда вы просто пойдете, сядете в Дхьяналинге, и без слов произойдет то, что должно произойти, и такова природа Дхьяна-линги. Даже если человек, ничего не знающий о медитации, придет и посидит там некоторое время, он естественным образом станет медитативным. Вот какой инструмент представляет собой Дхьяна-линга потребовались огромные усилия, чтобы создать его. Я посвятил этому три жизни. Если я расскажу вам всю сагу о том, что нужно было сделать для его создания, вы просто не поверите. Люди, которые были вокруг меня, видели все, что происходило. Такова природа этого инструмента. Если мы продолжим преподавать так же, как сегодня, с теми же мерами предосторожности, которые создаем, то никогда не сможем охватить достаточное количество людей. Дхьяналинга нужен для того, чтобы ускорить этот процесс. Мы создали Дхьянолингу в нашем стремлении поделиться этим. Искатель. Учитель, ты говоришь, что на создание Дхьяналинги понадобилось три жизни. Как все это началось? Садхгур, Это произошло не случайно. Это продолжение прошлого. 370 лет назад в нынешнем штате Мадхия Прадеш в маленькой деревушке жил человек по имени Бильва. Будучи слишком диким и интенсивным, он отличался от других людей. Он не вписывался в нормы общества. В Индии есть традиция. Люди, называемые Буду-Будуку, ходят по улицам, Обычно очень рано утром, когда еще темно. Они будут всю округу, стуча в барабаны. Если интуитивно они почувствуют что-то, они сообщат вам. В противном случае они споют свои песни во славу Господа и уйдут. Это традиция в культуре шайвизма. Это особое племя занимается также украшением змей, поскольку змеи и шива тесно связаны между собой. В эволюционном процессе Змея находится на важной стадии развития, близкой к человеческой. Бильва был заклинателем змей и очень любил это занятие. Люди его племени любят жизнь такой, какая она есть. Они не из тех, кто что-либо накапливает. У них нет жажды денег или имущества. Они просто живут, и Шива очень важен в их жизни. Бильва любил змей. Обратите внимание, змей ядовитых существ. Если вы любите их, вы должны быть необычным человеком. Чтобы поцеловать змею, нужна большая смелость. Для человека, погруженного в любовь, все остальное вторично, включая и само существование. Он был именно таким. Он не мог вписаться в социальные структуры и считался бунтарем. Он совершил много возмутительных действий, и за одно из них его еще молодым приговорили к смерти, привязанный к дереву он умер от укуса змеи. Он был великим бхактой Шивы. Наша мандра Шимхо пришла из той эпохи. Бильва был бхактой, но в те времена таких людей не считали духовными. В последние несколько минут жизни он следил за своим дыханием. Видите ли? Яд кобры действует на сердечно-сосудистую систему. Кровь сгущается, От этого работа сердца и органов дыхания затрудняется и в конечном итоге прекращается. Яд прошел через все его тело, и смерть наступила через несколько минут. Он ничего не мог сделать, только наблюдал за дыханием. Он не делал этого осознанно, это была скорее милость высших сил, чем садхана. Благодаря этому непродолжительному наблюдению за дыханием, Начался новый духовный процесс, который во многом изменил будущее этого человека. Вот почему в сам яме наблюдение за дыханием вызывает ощущение присутствия яда. Наблюдение за дыханием в происходит особенным образом. Хотя это самая распространенная медитация в других системах, она выполняется иначе. Здесь же это осознание пришло перед лицом неминуемой смерти. У этого наблюдения за дыханием была совсем иная интенсивность. Это происходило не в комфорте. Он лежал лицом вниз, почти мертвый, и ему удалось сохранить осознанность в эти последние минуты жизни. Такое наблюдение за дыханием оказывает на людей ошеломляющее воздействие. Этот путь очень быстрый, и именно из-за качества этого наблюдения за дыханием мы решились уложиться с передачей Самьямы в семь дней. В своей следующей жизни Бильва был очень ярым искателем высшей природы, Шива был его путем. Он стал известен как Шива-йог. Он прошел через раздирающую садхану, но окончательная осознанность так и не наступила. До сих пор я никогда не говорил о своем гуру. Думаю, пришло время кое-что рассказать о нем. Шри Палани Свами был реализованным мастером. Это не его имя, но его так называли, потому что он достиг Самадхи недалеко от города Палани в штате Тамилнад. Он оставался в этом состоянии около двух с половиной лет. После этого он ушел бродить по всей стране, просветляя людей. Он пришел к Шива-югу и предложил ему, несчастному садхаке, свою благость. Видев Шрипалани с вами, Шивоек понял, что перед ним сам гуру. До тех пор он не мог принять ни одного человека как своего гуру. Единственным гуру был для него Шива. Он хотел, чтобы сам Шива пришел и дал ему посвящение, но при виде Палани с вами, он понял, что это существо находится на самом пике сознания и решил предложить себя ему в дар. В то же время где-то в его душе оставалось небольшое сопротивление. Он не мог отдать себя другому человеку. Он мог бы полностью посвятить свою жизнь только Шиве. Поэтому гуру из сострадания появился в форме самого Шивы. Так Шива-йог сдался. Палани с вами даже не прикоснулся к нему ни рукой, ни ногой. Он просто поднял свой посох и приложил его к агна чакре ученика в этот момент Шива Йог постиг свою высшую природу. Встреча с Гуру длилась всего несколько часов. После этого они больше никогда не виделись, но связь между ними сохранилась. Палани с вами достиг махасамадхи на холмах Виллиангири. Каким-то образом он узнал Шива Йога как человека, подходящего для создания анхианалинги, и доверил ему эту работу. Он сделал это не на словах, но передал сложную технологию, необходимую для освещения храма Тхяналинги. Шива Йог начал работать над созданием храма, но из-за ограниченных ресурсов и отсутствия поддержки не смог воплотить в жизнь видение своего гуру. Чтобы продолжить работу по созданию Дхяналинги, он вернулся как Садхуру Шрибрамха. Он начал работать над этим проектом в Коимбатуре, но столкнулся с большим сопротивлением со стороны местных жителей. Дхьян Линга наивысшее проявление божественного. Он включает в себя все аспекты жизни, поэтому он вовлекал мужчин и женщин в очень интенсивный процессы. Если мужчина и женщина сидят рядом, люди думают про них только одно. Эта деятельность встретила сопротивление и садхгуру Шри Брамху буквально выгнали из этой местности. Он очень рассердился из-за того, что не смог исполнить волю гуру и покинул Коэмбатур, пылая от ярости. В этом гневе он пошел, куда глаза глядят. Видя его неистовость, никто не мог приблизиться к нему. За ним следовал лишь один ученик по имени Випхути. Целых три или четыре дня саду гуру Шри Брамха не ел, не спал и даже не садился. Ученик шел за ним. Он видел, в каком направлении движется учитель, и бежал вперед, чтобы обогнать шри Брамху и поставить перед ним еду, а затем отойти в сторону и ждать, пока тот поест. Наконец, они достигли храма в Кудапе, что в штате Анхрапрадеш. шри Брамха не планировал туда идти, но его влекло туда, потому что там присутствовали благословения и энергии его гуру. Но и в этом месте его гнев не утих. Даже спустя 4 или 5 месяцев Шри Брамха все еще испытывал гнев. Никто не мог приблизиться к нему и его ученику. Они ничего не делали и не причиняли никому вреда, но были настолько неистовыми, хуже, чем дикие животные. Что даже, когда они просто сидели, никому не хотелось к ним подходить. Через несколько дней... Все священники храма ушли, поскольку не могли оставаться рядом с такими мощными существами. Садхгуру Шри Брамха знал, что времени у него мало. Он знал, что из-за определенных кармических ограничений ему придется покинуть это тело в ближайшие два года, поэтому он сидел с учеником и размышлял, как устроить так, чтобы Дхьяна-линга состоялась в их следующей жизни. Тогда они приняли вместе много решений, кто должен участвовать в процессе освящения, где они должны родиться, в каких семьях и в какое время. Они все обсудили. садгуру Шри Брамха даже спланировал, каким человеком он родится, каким будет его физическое тело и ум. Все было решено именно в том месте. Фундаментальный план Дхьяналинги был создан в этом храме в Кудабе. «Вы не обязаны верить всем этим историям, но и не верить было бы тоже глупо». Затем садгуру Шри Брамха в последний раз вернулся в Коембатур. Там, у подножья гор Виллиангери, собралось много людей. Он объявил «Я вернусь». Он поднялся на гору в последний раз и вышел из тела через все семь чакр. Он был одним из немногих учителей, которые владели всеми семью чакрами, их называли чакришвара. В то время ему было всего 42 года. Сегодня то место, где он достиг самадхи и отбросил свое тело, все еще существует. Там очень сильные вибрации, оно пульсирует энергией. Люди, которые приходят туда, ощущают это. Качество этого места, расположенного на вершине седьмого холма, прямо на краю горы, где постоянно дуют дикие ветры, говорит все об этом человеке. Именно там он чувствовал себя наиболее комфортно. Это очень сильное место. Большинство из вас были там вместе со мной всего пару дней назад. Кто-нибудь хотел бы поделиться своим опытом? Искатель Ширине Вас Я шел прямо к тому месту, не зная, где оно что-то просто тянуло меня в определенном направлении. Добравшись туда, я сидел и медитировал некоторое время, а затем лег в шавасану. Я осознавал все, что происходило вокруг меня. Я мог слышать, как люди повторяют «шампхо», но не мог открыть рта. Я пробыл там около 15 минут, не чувствуя своего дыхания. Даже когда я вдыхал, Воздух тут же снова вырывался наружу. Я чувствовал себя очень свободно в своем теле, как будто оно отделилось от меня. сатгуру сказал, что если бы я остался один, я бы покинул свое тело. сатгуру Прежде чем Садхгуру Шри Брамха отбросил тело, он предпринял одну тщетную попытку выполнить начатую работу. Некий йог из Вайришвари умер в 26-летнем возрасте. Он был бала-йогом, его звали Садхананда, и он достиг реализации, когда ему исполнилось 11 лет. Садхананда провел в Самадхи около 3,5 лет, когда он вышел, он очень хотел поделиться своим опытом, он нашел пятерых или шестерых учеников, чтобы передать им свое постижение, но им не доставало серьезности намерений. Поэтому он разозлился и оставил тело. Садгуру Шри Брамха немедленно овладел телом этого Бала-йога и попытался достичь своей цели. Он сделал это, чувствуя, что ему не хватит терпения родиться заново и еще раз пройти через процесс жизни. Несколько месяцев Садгуру Шри Брамха находился в двух разных физических телах одновременно. В этой попытке создать дахьяна Он собрал вокруг себя нескольких учеников и попытался работать с ними, вкладывая в это огромное усилие, потому что ему оставалось очень мало времени. Но люди не оправдали его ожиданий. Он разозлился и в гневе покинул тело. Сегодня, после саги о трех жизнях, Дехианолинга стоит во всей красе. Не знаю, как описать мои радости, восторг, вызванные тем, что я могу предложить миру эту святыню. Какие бы слова я ни использовал, они не смогут передать мои чувства, но в некотором смысле хм, я испытываю облегчение, что это сделано. Это не моя воля, а воля моего гуру. Этому были посвящены три жизни с благословения гуру, с любовью и поддержкой многих людей, которые осознанно или неосознанно, вольно или невольно, помогали этому произойти. Я хочу поклониться им всем. Это величайший подарок, который можно предложить будущим поколениям. Сегодня я просто чувствую себя опустошенным, я не могу сказать, что счастлив, не могу сказать, что удовлетворен, не могу ничего сказать. Все, что я знаю, это то, что сегодня я абсолютно пуст, Я чувствую это со дня освещения, потому что кажется, будто задача выполнена и уже нет смысла жить. Это напоминает мне очень древнюю историю, которая часто встречалась в йогических поучениях. Жили-были двое мужчин. Один был слепцом, а другой калекой. Они что-то делали в лесу, и вдруг начался пожар. Один видел, куда идти, но не мог двигаться. Другой же мог идти, но не знал, в какую сторону. Некоторое время они спорили друг с другом, не двигаясь с места, а огонь подбирался все ближе. Они поняли, что все равно сгорят, потому что огонь не различает и сжигает все на своем пути. Тогда они пришли к соглашению. Слепой человек, который был в хорошей физической форме, нес на плече коллегу, который видел, куда направить путь. Они оба выбрались из горящего леса. Эта история прекрасно отражает необходимость... Удовлетворение как логических, так и интуитивных аспектов жизни. Предыдущие попытки создания Дхьяна -линги были чисто интуитивными. Мы знали, как сделать это изнутри, но не могли создать такую атмосферу, в которой общественность приняла бы это строительство. А в этой жизни слепые, наконец, успешно сошлись с калеками. Мы достаточно поработали над социальной ситуацией, чтобы завершить процесс, при поддержке населения. Правда, и в этот раз какие-то группы людей предприняли серьезные попытки остановить освещение. Общество относилось к нам как к врагам, но мы преодолели это, потому что слепые и калеки поддерживали друг друга. Фактически процесс освещения занял почти три с половиной года. У нас было два способа это сделать. Один – пройти через препятствие, игриво танцуя. Другой – оставить это тело и слиться с Дхьянолингой. Это было бы проще, но мы избежали этого. Я опасался, что этот процесс вызовет столько страха, что может потребоваться одно или два поколения, чтобы люди приняли самого Дхьянолингу. И мы посвятили много усилий тому, чтобы сделать все это в виде игры и танца. Истинное значение Дхьянолинги станет понятно только спустя пару поколений. Пока что оно остается предметом споров. Людям нужно время, чтобы осознать подлинное значение этого храма. Искатель Садгуру Шеребрамха был очень интенсивным, диким человеком. Сколько его дикости осталось в тебе, учитель? Садгуру. Вся. Но я приложил большие усилия, чтобы в значительной степени смягчить это дикарство. Я его усмирил. В противном случае такая неистовость со всей ее мощью создала бы массу хлопот. Он так и жил, и у него постоянно возникали проблемы с окружающим. Его внутреннее понимание было кристально чистым, но он не заботился о своих внешних проявлениях, он просто делал, что хотел. С его точки зрения, другие люди были глупы, и он не уважал их глупость, он топтал их, а они из-за этого не давали ему покоя. Возможно, они действительно были неумными, но и по-своему сильными. Глупые люди могут разрушить мир, и они делают это, не так ли? Было только два способа с ним поладить. Если вам нужно сопровождать короля, вы должны либо принадлежать к его сословию, либо покорно служить ему. То же самое касается Шивы. Либо ты равен ему, либо ты его скромный слуга. Это два пути, Гнана и бхакти. В моем окружении сегодня возможны оба. Искатель. Учитель, мне кажется, ты говоришь, что Садгуру Шри Брамха очень высокомерно вел себя с людьми. Садгуру. Высокомерие. Это было не просто высокомерие, но абсолютное высокомерие без всякой причины. И дело не в эго. Просто его энергия была настолько сильной, что люди не могли воспринимать его иначе. Спросите кого-нибудь, кто его знал и все еще жив. Они подтвердят, насколько он был надменным. Даже если бы ему пришлось обратиться к самому Шиве, он просто сказал бы «Эй!». Вот как он жил. Он только так разговаривал с людьми, но все же они очень любили его. Он совсем не проявлял любезности, как мы ее понимаем, Но близкие ему люди воспринимали его как воплощение любви и сострадания. Они построили для него 70 приютов и небольших школ в штате Темилнат. Однажды те люди, которые знали его, услышали, что я нахожусь здесь, и сразу бросились сюда, чтобы быть со мной. Искатель. Учитель, ты сказал, что Сатгуру Шри Брамха взял себе тело Бала-йога. Что такое Бала-йог? Сатгуру. Бал-йог означает юный йог. Эти йоги становятся просветленными в детстве. Обычно они не могут после этого долго жить в теле, у них нет технологий, позволяющих это делать. Они реализованные, они переживают блаженство и свободу, но не знают, как оставаться в теле. Они никого не учат, просто сидят. Как правило, они только благословляют людей. Их присутствие вызывает прекрасные ощущения, они находится в наивысшем состоянии. Садгуру Шри Брамха взял тело Бала-йога Сахнананды, потому что оно идеально подходило для его целей. Задолго до освещения Дхьяна Линги я поместил его фотографию в моей машине. Она должна была служить мне напоминанием о том, что он оставил это тело в гневе. Я не хотел, чтобы нечто подобное случилось еще раз. Когда мы работали над освящением, многие обстоятельства были против нас. Я не хотел уйти в гневе. В те дни я много ездил за рулем, поэтому поместил перед собой его фотографию, чтобы напоминать себе, не злиться. Искатель. Учитель, что это за напоминание? Как гнев влияет на тебя? Садгуру. Гнев, вызванный сознанием тщетности затраченных усилий, заставил Шри Брамху покинуть тело. В этой жизни я волен чувствовать что угодно, кроме гнева. Если я злюсь, под моей анахатой все немедленно умирает. Энергия воспринимает это состояние как приказ покинуть тело. Теперь вы знаете, почему я так добр ко всем вам. На этот раз гнев не станет причиной моего ухода, это точно. Для того, чтобы делать что-то, с невероятной интенсивностью и при этом оставаться спокойным, требуется значительная уравновешенность. Я говорю об интенсивности большинству людей неведомой Когда йог подталкивает себя к этому уровню, он закипает. Это подводит вас к самому краю физического существования, и вы уподобляетесь живому вулкану. Мне?» Потребовалось целых три жизни садханы и понимания, чтобы научиться поддерживать такой уровень интенсивности и оставаться спокойным. Искатель, почему усилия оказались тщетными, садхгуру? что помешало тебе завершить освещение в той жизни? Садхуру, освещение дхьяналинги ⁇ не только технический процесс. Не менее важно организовать благоприятную внешнюю среду. А это невозможно было сделать в то время. Садхгуру Шри Брамхе не удалось получить широкую поддержку. Вокруг него собралось несколько человек, и он пытался с ними работать. Из-за недостатка времени он пытался ускорить процесс, и его помощникам приходилось трудиться в нечеловеческом темпе. Из-за своих ограничений они не понимали его цели. Осознав это, он разозлился и покинул тело. Он злился не лично на кого-то из них. Его гнев был вызван чувством бесполезности всех усилий, неспособностью собрать все воедино и исполнить желание гуру. Если бы у него просто не было средств или инструментов, все было бы иначе. Он не знал, что и как нужно делать. Однако внешние обстоятельства складывались нелепо, и это невозможно было исправить. Это как неудачная игра в футбол — У вас есть все навыки и был шанс забить гол, но вы ударили по мячу, и он полетел не в ту сторону. Это не значит, что вы разочарованы жизнью, и вы не злитесь на кого-то конкретного. Просто вверх взяли минутные страсти и гнев. Искатель. Садгуру, ты часто говоришь «мы» и «нас». Кого ты имеешь в виду? Садгуру. Хм -хм. Я имею в виду моего сообщника во всем, что я делаю. Мы — это Шива и я. Искатель. Учитель. Чем Садгуру Шри Брамха отличался от нынешнего Садхгуру? Садхгуру. Вы видели фотографию Садгуру Шри Брамхи? У него другое тело. Оно знало много физической садханы. Оно было очень сильным и крепким. С таким телом легко можно пройти сто километров в день и ничуть не утомиться. Это тело, которое вы видите сейчас, не выполняло такую физическую садхану. Несмотря на это, у него есть похожие свойства. Если бы и в этой жизни практиковалась подобная физическая садхана, это тело достигло бы большей устойчивости, но энергия была бы немного другой. Жесткая садхана делает тело очень живучим и мощным, но под ее воздействием энергия формируется особым образом. Энергия садгуру Шри Брамхи была не столь доступна для окружающих, как сейчас моя. Он очень отличался от того человека, которого вы знаете сейчас. Мало кому были понятны его мотивы и поступки. Он действовал слишком дико и революционно. Ему было наплевать на чужое мнение. То, что мы делаем здесь, может оценить любой человек. Очень легко понять ценность Иша-йоги, верно? Даже если люди приходят с критическим настроем. Как только им становится видна вся структура, они говорят, о, это неплохо, хорошая работа. Скажите, какой смысл делать что-то, что не приносит результата? Для чего это нужно? Просто чтобы гордо сказать, я так делаю и все тут? Это выглядит очень романтично, но непрактично. Мы повзрослели. «Если бы вы сказали это садгуру Шри Брамхе, он пнул бы вас ногой и ушел. Ему было все равно, что о нем думают. Он делал все по-своему. Сейчас мы не такие. Я говорю, делайте так, вы возражаете. Нет, я предпочитаю делать вот так. Нет проблем, я пройду с вами три шага. Я знаю, что позднее вы все равно признаете мою правоту». Разные учителя действуют по-разному, в зависимости от того, что считают наилучшим в данный момент. Многим из них безразлично, понимают их люди или нет, они повсюду вбрасывают свои энергии в мир. Кто способен понять, тот поймет. Зачем пытаться обучить того или другого парня? Кто-то из учителей придерживается таких принципов, но другие идут к людям и передают свои учения, чтобы слушатели открывались их благословению. Если какой-нибудь ученик Садгуру Шри Брамхи, вел себя как осел, тот мог дать ему пинка без особых колебаний. Сейчас мы не можем так поступать, потому что наши представления изменились. Нам приходится решать, какие ситуации мы хотим поддерживать, какую трансформацию осуществлять и на каком уровне работать. Наша работа всегда должна быть направлена к определенной цели. Только тогда появятся результаты. Если пытаться охватить все на свете, в итоге ничего не получится. Тем не менее, каждый день у любого человека и даже у осла есть сотни возможностей понять суть и легко превзойти свои ограничения. Но мы не хотим выбивать из людей осла. Если человек хочет сам преодолеть свое невежество, он сумеет это сделать. Искатель, учитель, ты ведь не случайно выбрал горы Вилиангири для основания Дхьяналинги. Сатгуру, с самого детства, куда бы я ни смотрел, на заднем плане мне всегда виделись горы. До 16 лет я думал, что их видит каждый человек. Но однажды я поделился этой мыслью с друзьями, и они удивились. Ты с ума сошел, какие горы. Но для меня горы оставались реальностью. Услышав возражение друзей, я понял, что должен отыскать это место. Однако потом я отверг эту идею, потому что горы всегда были со мной. Если что-то присутствует постоянно, вы к этому привыкаете. Предположим, на стекле ваших очков есть непрозрачная точка. Со временем она становится привычной. Так же и горы. Они всегда находились перед моими глазами, и я к ним привык. Затем, когда пришло время начать работу над Дихьяна лингой я начал искать эти горы. Я колесил по всей стране как сумасшедший, садился на мотоцикл и ездил между Гуа и Каньякумари, туда и обратно в поисках этих гор. Только, приехав сюда, я увидел седьмую вершину и сразу понял, что нашел то самое место. Мы не знали, кому принадлежал этот участок, мы просто пришли и сказали, мы хотим купить здесь землю. Через 9-10 дней мы зарегистрировали сделку. Вот так все и сложилось. Искать. Садгуру. как был создан Дхьяналинга? Сатгуру, видите ли, когда я говорил, что собираюсь строить храм, мне долго никто не верил. Все знали меня как агностика, приверженного логике и во всем сомневающегося. 17 лет я просто пробуждал в обществе необходимую доброжелательность, прежде чем произнести слово «лингам». Когда я впервые сказал «я планирую построить храм», никто не воспринял это всерьез. Я жил все время, держа в уме этот один-единственный проект и никому ничего не рассказывал. И рассказал только тогда, когда появилась поддержка и ситуация достаточно созрела. Раньше люди не поверили бы мне. Они сказали бы, ты и храм? Из-за тебя мы перестали ходить в храмы, а теперь ты собираешься строить храм? Процесс освещения призван был сделать энергии Дхианолингии максимально тонкими, но еще способными держать форму. Достигнув определенного уровня тонкости, энергия не может сохранить форму. Мы работали на пограничном уровне, на котором энергию еще можно заключить в форму и заблокировать определенным образом, чтобы она оставалась там всегда. Этот процесс освещения не подразумевает никаких мантр или ритуалов. Это чисто энергетический процесс с участием людей. Предположим, у вас есть 10 глиняных горшков. Если их уже обожгли в печи, с этим ничего не поделаешь разбив их, вы получите просто черепки, но представьте себе, что некий процесс позволяет вернуть обожженный материал к состоянию мягкой глины. Тогда эти 10 горшков можно сплюснуть и снова размять, а потом вылепить из того же куска глины 11 горшков. Речь идет о том, чтобы сделать вас и ваши жизненные энергии гибкими. Мы развиваем людей, вовлеченных в этот процесс, проводим их через годы садханы, делаем податливыми и работаем с этими энергиями. Таким образом, мы приглашаем в пространство нечто более высокое. Вот как происходит освещение. Чтобы подготовить людей, которые могли бы участвовать в освещении, мы провели программу целостности. В ней участвовали около 70 человек. Основная идея состояла в том, чтобы выбрать из них 14, которые были бы полезны для создания Дхианалинги. Люди выполняли очень интенсивные крии и другие виды садханы. Мы спешили растворить определенные кармы, у нас не было времени ждать, пока в их жизни что-то случится само собой, и поэтому мы все ускоряли. Однако, несмотря на огромные усилия, наши попытки не увенчались успехом. Мы не сумели подготовить 14 человек, привести их всех к такому состоянию, чтобы их контакт с телом был минимальным но они сами достаточно устойчивыми, способными сидеть и выполнять то, что необходимо. Сделать так, чтобы 14 человек были едины в теле, уме, эмоциях и всем остальном, задача не из легких. Мы вложили много усилий, но результатов не получили. Тогда мы решились на более радикальный процесс, в котором участвовали только два человека. Мы рисковали Но держать под контролем двух человек гораздо проще, чем четырнадцать. В это трудно поверить. Мы выбрали двух человек, которые должны были создать вместе со мной треугольник энергии, в котором я был главной опорой. Теперь было необходимо, чтобы они стали одним целым в уме, эмоциях и энергии. После этого, если один из нас чувствовал что-то в левом колене, двое других тоже чувствовали что-то в левом колене где бы они ни находились. Трудно было мысленно отделить мою жизнь от твоей. Представьте себе, что сейчас вы двое и я образуем такой треугольник. Только что вы не знали, что произошло в моей жизни 10 лет назад, а теперь внезапно знаете. Я не знал, что случилось в вашей жизни 25 лет назад, а теперь вдруг знаю. Все смешалось, и уже не разобрать, где чьи воспоминания. Ум разных людей стал одним целым. Эмоции, физические тела и энергии тоже соединились. Все, что происходило в одном теле, происходило и в других. Соединить таким образом троих намного проще, чем подготовить 14 человек. Но это очень радикальный процесс. Его участники очень рисковали. Мы создали треугольник энергии, в который собирались пригласить божественное. Такой треугольник словно вихрь, неистово всасывает в себя все. Собственно, так и начался процесс освещения Дхьяналинги. Искатель. Почему ты сказал неистово? Что это означает садгуру? Садгуру. С людьми, которые участвовали в освещении Линги, происходили невероятные события. Вы не поверите, что такие вещи возможны в человеческой жизни. Например, частью этого процесса была моя жена Виджи. Когда она с визгом убегала от насекомых, боялась каждой тени и вообще всего на свете. Но в процессе освещения задействовано столько разных явлений, что при проявлении испуга, даже слабого, все могло пойти прахом. Пришлось бы начинать заново. Рядом было много бестелесных существ во многих формах, они двигались и разговаривали, мы слышали их голоса. В первый день в Виджи и Бхарати то и дело спрашивали, кто здесь. Громкие голоса раздавались отовсюду. Казалось, что вокруг собрались десятки людей, и женщины, полностью сбитые с толку, озирались по сторонам, пытаясь понять, откуда берутся все эти звуки. На самом деле я не совсем точно выразился. Гости не разговаривали. Это были возвышенные существа, освобожденные. Но у них все еще оставалась небольшая карма. Полное растворение еще не произошло. Если ваши энергии развиты до высокого уровня, вы способны слышать звуки кармических структур. Для вас это звучит как магнитофонная запись. Обе они ясно различали много голосов. Любой человек испугался бы, но тогда это казалось очень естественным, потому что мы подняли свои энергии на более высокий уровень. Я не ожидал, что они воспримут это так хорошо. Они прошли через этот опыт с полным осознаванием. Это были не галлюцинации, не гипноз и не опьянение. Они находились в полном и ясном сознании, даже более ясном, чем обычно. Я начал этот процесс в июне-июле 96 -го года. Я предполагал, что женщинам потребуется не менее полутора лет на достижение необходимой стабильности, но они... Справились всего за несколько недель. Это невероятно. Я не знал, насколько быстрым или медленным будет наш процесс, но как только мы соединили их, результаты превзошли все мои ожидания. Виджи и Бхарати были как два противоположных полюса. Одна из них ум, другая любовь. Одна решительна и непреклонна, а другая иногда оказалось, что она ничего не знает. Когда эти качества соединились, две женщины как будто превратились в одного прекрасного и цельного человека. Это было очень красиво. Но потом стали происходить невероятные и очень значительные события. Удержать их в телах стало трудно, и поэтому нам пришлось на некоторое время прервать процесс. Для того, чтобы справиться с мощными переживаниями, которые возникают на более высоких уровнях энергии, и при этом продолжать нормальную повседневную деятельность, нужен определенный уровень внутренней свободы и владения энергиями. У каждой из них была семья, и близкие люди нуждались в заботе. С другой стороны, они обе должны были поддерживать очень высокий уровень энергии и полностью посвятить себя процессу освещения. Требовались зрелость, равновесие и внутренняя свобода поэтому мне пришлось ненадолго остановить работу. Назначение этого треугольника состояло в том, чтобы создать вихрь, в котором сконцентрировалась бы сильная энергия. Она стала бы приглашением для энергии моего гуру, которые бы осветили Дхианалингу. В конце концов, этот храм — его заветная мечта. Я не хотел проводить освещение сам, предпочитал, чтобы это сделал он. Вот для чего этот треугольник строился на разных уровнях. Постепенно энергия проникала повсюду, и на каждом шагу треугольник перемещался в новые измерения. Благодаря такому состоянию можно призвать даже давно ушедшее, полностью растворенное и освобожденное существо. Оно вернется, и через него произойдет освещение. Треугольник энергии подразумевает растворение индивидуальности. Чтобы сформировать треугольник, нужно объединить трех человек. При этом должны быть ослаблены индивидуальные кармические структуры. Другими словами, эти три человека должны находиться в определенном состоянии самадхи, где их контакт с телом становится минимальным. Индивидуальность переходит в другую форму. Для того, чтобы энергии были достаточно податливыми и могли сформировать треугольник, Они должны стать чрезвычайно тонкими. Когда вы формируете треугольник такой мощности, образуется целый вихрь, в который втягиваются самые высокие энергии. Приближаются все существа, которые ищут освобождение. Можно назвать это космической или божественной энергией. Вот как действует такой вихрь. Лингам создается посредством этих энергий. Если работать именно по такой схеме, ошибок не будет. Если бы все делал я сам, а невозможно. Какой-нибудь элемент в моем теле мог бы вызвать искажение энергии, ведь я все еще воплощен от тела, никогда не бывает идеально. В нем много несовершенного. Например, утром я что-то съел на завтрак, и сейчас из-за этого у меня болит спина. Или вдруг началась простуда. Все это может повлиять на лингам. Поэтому мы хотели использовать энергии гуру, В этом случае работа будет просто безупречной, без единого изъяна. Искатель. Садхгуру. Как можно вернуть существо, которое уже растворилось? Садхгуру. Гуру? Не значит учитель. Если вы знали его, то он для вас все. Все, что происходит, это он. Дыхьяна-линга это он. Дыхание — это он. Пища — это он. Земля, по которой я хожу — это он. Искатель. Садгуру. Я думаю, что он не пришел, потому что хотел, чтобы это произошло через тебя. Он знал, что ты более чем способен сделать это. Можем ли мы тоже испытать те состояния, какие переживали, вовлеченные в процесс освещения? Каждый ли способен на это? Садгуру. Для освещения выбрали всего двух человек. Будь у нас сотни людей, мы, Потрясли бы мир, но создать идеально подходящих людей непростая задача. Они почти достигают цели, но в последний момент отступают, уже стоя на пороге, они поворачивают назад. Так поступает большинство. Если кто-то достигает зрелости и выходит за пределы симпатии и антипатии, хорошего и плохого, вы просто говорите ему, что делать, и он делает это, не задумываясь. Тогда 100 человек смогут сесть рядом и привлечь самые высокие энергии. Если нужен Гаутама Будда, он будет здесь. Все это в наших возможностях. Не только Гаутама Будда. Можно доставить сюда и Шиву. Если сгенерировать такую энергию, можно буквально потрясти весь мир, перевернуть его с ног на голову. Если вы способны сделать такое хоть раз, это лучшее, что вы можете сделать в этом мире. Никакие иные заслуги с этим не сравнятся. Когда-нибудь сотни людей должны слиться друг с другом в полном согласии и получить опыт, какого не знает наш логический ум. Когда вы глубоко связаны друг с другом, все становится единым, как будто ваше сердце стучит в теле другого человека, и мозг работает в его голове. Во время процесса освещения все так и происходило. Запах тела одного человека находился в теле другого. Мысли и воспоминания одного человека находились в уме другого. С кем-то в раннем детстве случались какие-то истории, не очень важные. И он об этом никому не рассказывал. И вдруг другой человек его спрашивает, «Это было вот так?» Тот удивляется, «Откуда ты знаешь?» Кармы переплелись. Чтобы испытать это, нужна определенная зрелость. У Виджи и Бхарати в уме было много уровней сопротивления, много разных стратегий. Если все стратегии отброшены и человек способен просто быть, многое можно делать без особых усилий. Люди должны поднять себя до такого уровня открытости, на котором они будут не задумываясь делать то, что им говорят, даже если это что-то экстремальное. Когда они дойдут до этого уровня, Мы сможем полностью растворить их, но прямо сейчас у нас нет такого намерения. Цель не в том, чтобы освободить людей одним махом. Мы хотим, чтобы они использовали эту энергию, несли ее многим. И если бы речь шла об освобождении лишь небольшой группы людей, для меня это было бы очень просто, но я не хочу довольствоваться этим. Искатель Ты объявил, что покинешь свое тело в возрасте 42 лет после освещения Дхианалинги. Но, к счастью, Садхуру, ты все еще здесь, среди нас. Как произошло это чудо? Садхгуру. Еще за несколько лет до этого освещения мне приходилось бороться за свое физическое существование. Люди, которые были рядом, это знают. Сегодня я мог быть здоровым и бодрым, а завтра в ужасном состоянии. Это походило на качели, то вверх, то вниз. За сохранение тела приходилось бороться. Лет за семь до начала процесса я объявил, что к 42 годам мои силы иссякнут. Все шло к тому, что дольше я не продержусь, но через 8 месяцев после начала процесса освещения Дехьяна Линги я во многих отношениях укрепил физическое тело, используя двух других участниц процесса. Так что теперь мое тело продержится долго. Это никоим образом не было отчаянной попыткой спасти свою жизнь. Цель не в этом. Цель состояла в том, чтобы довести жизнь до крайности и воссоздать ее там, где хочется, выбрать место своего рождения и чрево будущей матери. Мне кажется, обществу необходимо увидеть примеры того, как человек может взять в свои руки процесс жизни и смерти. Люди полностью потеряли связь со своими внутренними способностями, со своим потенциалом. Сегодня мы видим, как большая часть общества ищет глупых чудес, Кому-то нужна алхимия для производства золота или чего-то еще. Но это только усугубляет страдания, жадность и страх. К сожалению, такие фокусы вы называете чудесами. Самое большое чудо — играть с жизнью, не позволяя ей играть с вами. Если человек может пройти по жизни и остаться нетронутым, это величайшее из всех чудес. И на него способен каждый. Вот сейчас мы заложили необходимую основу для этого. Насколько далеко человек продвинется, зависит от него и от обстоятельств. Искатель. Ты говорил, что во время освещения Дхьяна ты вместе с другими участниками процесса совершил карма-ятру. Что такое карма-ятра, Садхгуру? В чем ее цель? Садхгуру. Весь этот процесс предназначался для двух человек, активно вовлеченных в освящение Дхианалинги. Обнаружились определенные кармические ограничения или барьеры, через которые Виджи и Бхарати не могли переступить. Вот почему мы решились на это путешествие по значимым местам из прошлых жизней, таким как Ориса, Кадапа и некоторым другим. В этой жизни мы никогда там не бывали, это надо понимать. Я просто говорил, что такие места есть, что там находятся старые дома и храмы. Описывал окрестности и предлагал. Поехали туда. Вот что произошло в Рейгархе, что в штате Прадеш. Я до последнего момента не знал названия этого городка. Мы ехали по дороге, и я сказал, место, которое мы ищем, должно быть в Рейгархе. Мы отыскали его на карте и направились туда. Уже через несколько минут Мы рассматривали пейзаж, который я недавно описывал на словах. Это был очень мощный опыт. Виджи и Бхарати испытали настоящий переворот в сознании, увидев события своих прошлых жизней. Они вспомнили то, что произошло 370 лет назад. Если хотите, можете провести исследование. Многие факты, о которых мы уже сообщали большинству наших медитаторов, подтверждают жители этих городов, Кадапы, Самбалпура и других. Мы это знали, хотя еще не бывали там в этой жизни. Мы точно знали, куда ехать. Как только мы определились с направлением, прошлые связи сами потянули нас в нужное место. За 6 дней мы проехали 5200 километров. Я точно описал это место до того, как мы въехали в город, чтобы у женщин не возникало сомнений. Они не должны были думать, что они лишь воображают себе все это. Я сообщил им, какими будут вибрации и какая чакра активируется, когда мы доберемся до цели. Я рассказал им обо всем, и они увидели, что я говорю правду. Иначе и быть не могло. Мне очень хотелось бы, чтобы все могли поучаствовать в подобном процессе. Каждый раз, когда мы заканчивали процесс, мы чувствовали это и говорили. Как было бы здорово, если бы все брахмачарии могли подключиться. Но трудно привести стольких людей на одинаково высокий уровень вовлеченности и понимания. Когда мы приступили к карма-ятре, мы посещали много мест, каждое из них было связано с прошлой жизнью только одной из женщин. Однако мы выбирали эти места по причине их духовной значимости. Можно было бы посетить и другие, например, связанные с прошлым, и виджи, имхарати, но мы стремились туда, где ощущалось присутствие духовного измерения, и это стало сильным переживанием для них обеих. Когда они прошли через этот процесс, расшатались все ограничивающие их структуры, освещение стало очень легким. Женщины и до этого стремились преодолеть кармическую привязку, выполняли садхану, но карма ятра подействовала как дополнительный импульс. Искатель, Виджи покинула тело, когда процесс освещения еще не завершился, и оставила энергетический треугольник неполным. Как же ты довел дело до конца, Садхгуру? Садхгуру. Поскольку моя жена Виджи участвовала в процессе освещения, в этой жизни моя социальная ситуация была более благоприятной. Все шло слишком хорошо, слишком гладко. Но если дела идут настолько гладко, особенно в таком процессе, значит, непременно возникнет какое-то препятствие. Обычно трудности всегда исходили от мирского сообщества. Поэтому я попросил всех окружающих меня людей быть очень осторожными, чтобы нигде не попадать ни в какие неприятности, ни с кем не ссориться. Я чувствовал, что грядет какая-то трудность. Мы не знали, откуда именно ее ждать, Мы наблюдали, и вот, Виджа покинула свое тело, и освещение осталось незавершенным. Она достигла Махасамадхи, и мы снова вернулись на круги свои. Было выполнено 95% работы, еще немного, и через неделю мы закончили бы освещение, но пришлось остановиться. На завершение работы ушло еще полтора года. Теперь... Я начал играть обе роли, ее и свою. Это напоминало процесс воссоздания другого человека с вашей энергией. В это очень трудно поверить. Она ушла, но мы нуждались в ней, потому что на этом этапе заменить ее кем-то другим было бы слишком сложно. Чтобы подготовить другого человека и привести его к такому уровню садханы, требуется много лет. Поэтому я... Начал воссоздавать ее энергетически, и это у меня получилось, причем настолько реально, что виджи можно было почувствовать и потрогать. Я работал над этим 4 или 5 часов, а когда закончил, был полностью истощен, потому что пришлось управлять двумя телами с помощью энергии одного человека. Это сильно подкосило меня. Если посмотрите на мои фотографии, то увидите, что за какие-то 11 месяцев я постарел, на 30 лет. Стал старым и больным. В моем теле гнездились всевозможные странные болезни. Когда у меня взяли в США анализ крови, врачи не поверили своим глазам. Результаты показывали сразу несколько тяжелых заболеваний, но я не стал лечиться. Я знал причины болезней, но хотел увидеть медицинские показатели того вреда, который причинил своему телу. Были повреждены печень и сердце, И вдобавок кровь находилась в плохом состоянии. Врачи предсказывали мне все разновидности рака. Внезапно на теле появлялись какие-то шишки, но на следующий день таинственным образом исчезали. Люди вокруг меня не могли поверить в происходящее, тело пришло в полный упадок. Я подумал, ну и ладно, все равно после освещения эта оболочка мне уже не понадобится. Но ради тех людей, которые посвятили нам свое время и жизни, Мы перешли этот рубеж. Даже сегодня я восстановился не на 100%, а примерно на 75%. Я не лечился у врачей, мы просто воссоздали это тело. Оно еще не полностью здорово. Процесс восстановления предстоит довести до конца. Какие-то части энергетического тела разрушены или сильно повреждены. Искатель. Как могла Виджи покинуть тело, когда процесс освещения был так близок к концу? Разве она не могла дождаться, пока все завершится, и тогда уйти? Сатгуру Виджи не была опытной ее гений. Она сделала то, что сделала из-за очень сильных эмоций. Последние несколько месяцев для нее каждый шаг и каждое дыхание были как шамху. Она приступила к этому процессу в конце июля, И в последние три полнолуния в декабре, январе и феврале планировала поднять свою садхану на новый уровень. Как вы знаете, последние два полнолуния она сама готовила еду и обслуживала всех в ашраме. Процесс освещения должен был завершиться до 23 января, но этому помешал неизбежный человеческий фактор. Виджи рассчитывала уйти в грядущее полнолуние в феврале, а ушла на месяц раньше. Тот день был особенным с точки зрения движения энергии на планете. Тогда планеты оказались в чрезвычайно редком и архетипически благоприятном положении, которое на эклиптике выглядело как идеальная шестиконечная звезда. Эта фигура сложилась в тот самый день, когда три внешние планеты Юпитер, Уран и Нептун соединились друг с другом впервые за 200 лет. 23 января это скопление планет в первом градусе Водолея соединилось также с Солнцем, а полная Луна встала к ним в оппозицию. Эта модель может также рассматриваться как символическое представление давно объявленной эры Водолея. Этот день называется Тхаипусом. Многие мудрецы прошлого выбирали подобные дни, чтобы уйти в Махасамадхи. В глубине души я знал, что происходит, однако мое сознательное восприятие было блокировано всеми обстоятельствами тех дней и огромным количеством дел, которые требовалось выполнить. Ее уход в значительной степени был вызван осознанным желанием, и хотя она не умела постоянно контролировать жизненные силы в последние несколько минут перед уходом, вид же находилась в сознании. Она приняла решение раствориться и сняла с себя все украшения, поскольку металл был бы помехой. Когда божественное не сходит, вы просто отдаетесь ему. Искатель. Садхгуру, я слышал, что во время освещения ты хлопнул в ладони, и в Дхьянолинге образовалась тоненькая трещина. Для чего ты это сделал? Садхгуру. Если бы я избавился от тела в процессе освещения, запереть там энергии было бы невероятно трудно. Мы не хотели, чтобы такое случилось. Видите ли, лингам и Гоурипита это, по сути, два разных вида камней. Лингам был сделан из самого твердого камня, какой можно найти в Азии. Его плотность более 4200 единиц. Я всегда полагал, в случае, если освещение пойдет не так, как планировалось, мне придется слиться с лингамом, и кто-то другой должен будет запереть энергию. Но допустим, что мы передали лингаму энергию, а запереть ее не успели. Тогда лингам, не способный сдерживать энергии, с большой вероятностью мог бы расколоться. Чтобы предотвратить такую ситуацию, я пробил небольшую вертикальную трещину в лингаме. Этот камень даже зубило не берет, он крепкий, как сталь. Обрабатывать его вручную невозможно, для этого нужны машины. Но мы взломали его одним хлопком. Мы прошли через много трудностей, но нам удалось запереть энергию. Мы сделали это очень хорошо. Эта стадия завершена. Собственно говоря, теперь, когда все готово, мы можем убрать каменный лингам. В нем нет необходимости. Энергетическая форма никуда не денется. Этот камень служил своего рода строительными лесами для всего процесса, но он оснащен определенными механизмами, которые делают его по-своему очень мощным. Он укоренен в жидкой ртути, а ядро лингама содержит затвердевшую ртуть. В современной химической науке нет технологий для отверждение ртути, но традиционная алхимия Индии всегда делала это с помощью техники, называемой раса вайди. Так что каменный лингам играет определенную роль, но не главную. Если мы уберем его, в энергиях ничто не изменится. Сила храма и его способность переводить людей в медитативное состояние останутся прежними. Все будет ощущаться так же, как и сейчас. Если чувствительный человек приходит в храм и сидит там, Он переживает глубокое потрясение. Даже если вы ничего не знаете о медитации, просто войдите туда, посидите, и медитация сама зародится в вас. Там все специально так устроено. Это сильнейший инструмент, уникальный механизм. Однако людям нужно что-то увидеть своими глазами. В противном случае они придут сюда и спросят, вы говорите, что здесь есть лингам, а где же он? Так что мы его все-таки оставим здесь, потому что, кроме всего прочего, мы потратили на него много денег. Он останется, но сила Дхианолинги не в этом камне. Энергетическая форма прошла освещение и должным образом заперта внутри. Ее невозможно уничтожить. Даже если разрушится наша планета, эта энергия останется. Так она устроена. Это невероятная привилегия для всех тех людей, которые в те три с половиной года были свидетелями различных этапов освещения. Многие из них были абсолютно невежественными и даже не сознавали, к чему все это. Большую часть времени они просто во все глаза смотрели на то, что происходило с кем-то другим, но это не важно. Само пребывание в этой атмосфере принесло им много пользы. Видите ли, даже сейчас, когда вы здесь сидите, кто-то проходит через очень мощные переживания. И хотя вы не имеете об этом ни малейшего представления, энергия вокруг вас сама делает то, что нужно. Если вы открыты, воздействие будет гораздо более мощным, но оно есть в любом случае. Этого невозможно избежать. Искатель. Садгуру ты мог бы научно объяснить, что значит запирать чакры. Садкуру, скептик из скептиков, конечно, именно ты должен был задать этот вопрос. Весь процесс освещения Дхьяна -линги призван был создать очень мощную энергетическую форму. Эта энергия принадлежит не физическому уровню, а духовному или эфирному телу. Как только форма энергии создана, В ней нужно настроить чакры, без которых она не будет работать. С помощью одной чакры вы можете создать только один вид формы. Пока нет семи чакр, создать такую форму, какую мы знаем, не получится. То есть можно создать храм, но его ничто не удерживает, потому что у него нет кармического тела. Это относится и к вам. Ваша форма — это не только физическое тело. Есть и другие тела, ментальное проническое, эфирное и тело телоблаженство, и они тоже обладают этой формой. Тонкие тела тоже находятся в этой форме прямо сейчас и удерживаются в ней посредством кармической субстанции. Если эту субстанцию удалить, растворятся два наиболее глубоких внутренних тела, эфирное тело и тело блаженства. Представьте себе, что вы зачерпнули кувшин воды, только форма кувшина отделяет воду от ее источника. Если разбить кувшин, вода просто вернется в океан. В процессе освещения мы создали для Дихиана энергетическую форму, но в ней нет кармической структуры, и поэтому чакры должны быть заперты. Если они не заперты, энергия рассеется. Очень мощная энергия, заряженная до максимально возможной интенсивности, просто потеряется. За пределами этого уровня энергии форму удерживать невозможно, и рассеивание только ускорится. Так что чакры заперты пранической субстанцией, а не духовной. И в этом есть трудность, которая связана с нашим телом. Праническая субстанция не обладает никакой цепкостью, если в ней нет кармического вещества. Прана ⁇ физический аспект, а без кармы физическая не может сохранить свою форму. Итак... Мы должны создать такую прану, у которой нет кармы. Когда вы используете свое тело, в нем есть карма. Ваше тело сформировано кармическим веществом, ум тоже. И в случае ума это еще более очевидно. Совершенно ясно, что это вещество влияет на функционирование ума. То же самое верно и для пранической субстанции. Какова карма, такова и праническая субстанция. Мы не хотели вкладывать в Дхьянолингу какую-либо прану с кармическим веществом, но в таком случае созданные энергии не обрели бы стойкости, потому что без кармы они рассеиваются. Только из-за кармы все держится в какой-то форме. Я хочу, чтобы вы поняли, что живете только благодаря своей карме. Она придает вам форму, и потому вы живы как личность. Если она перестанет удерживать, вы уйдете. Она придает вам форму, делает вас теми, кто вы сейчас, а также сковывает. Люди не понимают, что такое духовность. На одном уровне они всегда усиливают свою карму, а на другом хотят ее разрушить. Но желание разрушить карму лишь усиливает ее. Проническое вещество в Дхьянолинге соткано определенным образом. Если бы обе женщины, с которыми мы начали освещение, остались со мной до конца, Запереть энергии было бы куда проще, поскольку один человек нас покинул, было трудно создавать три нити праны без кармического вещества из трех разных тел, взять его, соткать и связать определенным образом. Карма в этом случае лишь три чистых аспекта праны без какой-либо кармической субстанции, и они связаны друг с другом. Это связывание есть карма. Три нити были настоящими каналами нади, Один от Бхарати, один от меня, и другой тоже от меня, но созданный в духе Виджи. Извлечение Нади из срединного стержня может причинить вред. Это необходимо проделывать бережно. Поэтому, чтобы предотвратить ущерб, мы приняли тщательно продуманные меры предосторожности. Продумали целый процесс восстановления этих Нади. Но все же ущерб, нанесенный моему телу, не полностью нейтрализован. Другим участникам процесса я обеспечил защиту, но за собой не уследил, поскольку моя роль была многофункциональна. Это повреждение Нади до сих пор проявляется в виде многих физиологических проблем. В энергиях нет другой кармы. Мы не хотели вкладывать свою карму в Дхиана неважно, хороша эта карма или плоха. Мы не могли передать Лингаму свою индивидуальную карму, поэтому единственным способом удержать его в определенной форме было связать воедино три разные праны. Теперь, единственная карма, это связь между тремя людьми, и именно она использовалась как условная веревка. Да, это похоже на веревку, вы обматываете ее вокруг чакры, внутри которой сосредоточена сила, и теперь чакра заперта. Одно за другой, так можно связать все чакры сверху донизу. Основной проблемой были нижние чакры, Сватхиштхана и Муладхара. Поскольку один человек ушел, этот процесс нанес огромный урон моему телу, ослабив и Сватхиштхану, и Муладхару. Я тоже мог уйти в любую минуту. Когда дело дошло до блокировки Сватхиштханы и Муладхары, это казалось очень сложным. Муладхару я запер, но Сватхиштхана никак не подчинялась мне. Когда я, наконец, закрыл и ее, то просто рухнул, В тот момент я вполне мог потерять тело. На этот случай я все подготовил. Организовал законную опеку над дочерью и будущее управление ашрамом. Письменно изложил свои взгляды на то, как это должно происходить. Святилище для самадхи было уже готово, и я просто попросил, чтобы рядом ждал припаркованный автомобиль. Если бы я полностью отбросил тело, Это бы не было проблемой, и люди знали бы, что делать дальше, но, предположим, что я потеряю сознание, и меня придется куда-нибудь вести, тогда машина и пригодится. Связав свадхиштхану, я упал и чуть не оставил тело. Меня пришлось буквально поднять, посадить в машину, отвезти в дом, но после этого им нужно было сделать многое. Три дня я не мог ни говорить, ни двигаться. Не мог даже сесть без посторонней помощи. Видя меня в таком состоянии, мало кто полагал, что я выживу. Вот как сказалась на моем теле попытка вытянуть эти нити, наши собственные нади, и связать их, не используя при этом карму. Это было для меня не ново, но участие одних и отсутствие других людей значительно усложнило весь процесс. Искатель. Садгуру, почему ты блокировал чакры сверху вниз, и почему ты сначала связал Муладхару, а затем Сватхиштхану садгуру. Ущерб, нанесенный двум нижним чакрам моей энергетической системы после ухода в Виджи, сделал их очень хрупкими. Как я уже сказал, во время освещения в процессе блокировки энергии я мог выскользнуть из тела. Связывать верхние чакры более тонкая работа, но она оказалась несложной. Нижние чакры более требовательны к физическому состоянию человека. Я не хотел оставлять верхние чакры открытыми. В этом есть риск, что в случае любой проблемы с блокировкой нижних чакр, энергии могут рассеяться. Здесь мы рискнули слегка исказить энергетическую форму лингама, и благодаря божественной милости это получилось. Лингам обладает очень мощной энергией и естественным образом стремится к расширению. Поскольку верхние четыре чакры были закреплены и заперты, Нижняя часть лингама имела тенденцию расширяться и терять форму. После анахаты я сразу связал Муладхару. Когда Муладхара была уже защищена, это дало нам немного больше времени на закрепление Манипураки и Сватхиштхана. Как выяснилось, Сватхиштхана представляла собой самую большую сложность. Сватхиштхана означает «обитель самости». Муладхара — это основополагающая чакра, но Сватхиштхана — дает ключ к тому, чтобы укорениться в теле. Искатель. Я понимаю, что мантра — это вибрация, которая производит энергию. В этом контексте, Садхгуру, ты мог бы осветить Дхьяна -лингу, используя мантры? Садхгуру. Те из вас, кто были свидетелями освещения, заметили, что мы не использовали никаких мантр. Наши пуджи тоже проходят без мантр. Это чудесная игра энергии. Как правило, во время пудж вся энергия создается с помощью мантр, но мы поступаем иначе. Нам не обязательно использовать мантры. У нас все делается с помощью энергии в чистом виде. Генерировать энергию посредством звуков — это один способ. Другой — это просто энергия сама по себе. Вы распространяете ее вокруг и благодаря этому делаете разные вещи. Это совершенно другая техника. Она сродни пуджи. Но в ней нет мантр, только энергия. Своя мантра есть у каждой чакры, у Маладхары, Сватхиштхана, Манипураки и остальных. Каждой чакре соответствует особый священный звук. Чакру можно активировать с помощью подходящей мантры, но мы никогда не используем такой способ. Мы действуем путем энергии, непосредственной силы, как она есть. Это совершенно другой подход, иное измерение садханы. В йогической культуре, особенно на пути шайвизма, который представляет собой сочетание йоги и тантры, эти два способа смешаны друг с другом. Вся эта наука о звуке и форме, так называемое отношение имя-форма, известно как мантра. Слово мантра означает чистый звук. Если вы подаете какой-либо звук на вход осциллографа, то получите определенную форму в зависимости от чистоты, амплитуды и других аспектов сигнала каждому звуку соответствует некая форма. Точно так же к каждой форме прикреплен звук. Форму принято называть янтрой, а звук мантрой. Техника совместного использования этих двух аспектов известна как тантра. Итак, мантра, янтра, тантра. Это звук, форма и техника. И все это вместе служит для создания мощных энергетических форм. Это Очень глубокая наука. Искатель. Садгуру. Почему так важно было, чтобы в процессе освещения участвовали три человека? Садгуру. Вначале я хотел привлечь к освещению 14 человек. Семь участников типа Ида и семь типа Пингала. Подготовить 14 человек, которые могли бы слиться в одно целое, нелегко, Хотя, если бы это удалось, все остальное было бы просто и безопасно. Стало бы еще легче, если бы мы подготовили еще больше участников, лучше всего, если их число кратно 7, скажем, 28. Это моя заветная мечта найти 28 человек, которые едины телами, умом и эмоциями. Вот задача так задача. Даже из двоих не просто сделать одного. В глубине души каждому свойственно упрямо сопротивляться. Я буквально разорвал их карму, отодвинул ее в сторону и соединил их. В противном случае эти два человека никогда не стали бы одним целым. Они были готовы только дружить, не более того. Есть ли на свете кто-нибудь, с кем вы готовы слиться воедино? Нет. Иногда вам кажется, что есть, но на самом деле такого человека нет. Искатель. Садгуру, почему ты выбрал двух человек, которые были во всем диаметрально противоположны друг другу? Садгуру. Они должны были представлять разные измерения жизни. Будь они похожи, нам не удалось бы достичь равновесия. Схожие явления не способны создать баланс, только противоположности. Предположим, мы выберем двух очень эмоциональных людей. Им мало что удастся сделать вместе. Они движутся в одном и том же направлении, они не удержат два угла треугольника. Для этого они должны быть совсем разными. Виджи и Бхарати не могли даже сидеть рядом. Вот почему я сказал, что это был радикальный шаг. Будь у нас 14 человек, мы подбирали бы их по семи разным качествам. Им не обязательно быть противоположностями, они могут быть похожими друг на друга, и их очень легко сопоставить. Но эти две женщины были противоположными во всем. Они находились в двух совершенно разных мирах, и нужно было их объединить. Одна из них была воплощением чистой логики, а другая чистой эмоции. Хотя они прекрасно делали все в процессе освещения, в другое время они не прилагали усилий к тому, чтобы... Облегчить мне работу. Я наслаждался всем этим. Это было <смех> очень интересное испытание. Искатель. Сатгуру, ты сказал всем нам, что вид же больше нет. Ее действительно больше нет. Но иногда, когда ее форма требовалась для освещения, я очень четко чувствовал ее присутствие почти физическое. Я хочу знать, как это возможно. Садгуру. Когда цветок исчезает, остается его аромат. Он никогда не теряется. Иногда он смешивается с другими запахами, и не каждому из вас хватает чувствительности, чтобы его ощутить. Но он сохраняется в воздухе. Физический аромат может исчезнуть, но энергетический, а мы говорим именно о нем, всегда остается. Например, садгуру Шри Брамха оставил свое тело там, на горе. Этого человека больше нет, в том смысле, что сейчас он имеет какую-то другую форму. Но даже сегодня, поднимаясь на ту гору, вы чувствуете, что эта энергия все еще там, верно? Она сохранила и силу, и качество. Здесь качество или энергия другие. Что касается виджи, то ее действительно больше нет. Мы знаем, какую энергию она несла, и этот аромат, ощущается до сих пор. Он не выветрится, но и сама вид же не придет и не совершит никаких действий, ее больше нет. Мы можем легко воссоздать человека на энергетическом уровне, если вы открыты, то, сидя перед Дихьяна Лингой, вы можете увидеть, что это полноценный человек. Это не просто вибрация или медитативная энергия, это полноценный человек со всеми семью чакрами, на пике активности. Я удивлен, что вы задали этот вопрос сейчас, потому что всего 4 или 5 дней назад видели, как быстро я создаю человека или энергию человека. За 2 минуты у меня появляется новый человек. В этом смысле мы можем создать виджи, можем создать гаутаму Будду или кого угодно еще. Если знать аромат, свойственный этому человеку, можно построить энергетическое тело. Если вы хотите создать реальное физическое тело, это тоже возможно, но тогда вам нужно вмешаться в природу пяти первоэлементов, а это повлечет за собой много сковывающей кармы. Если вы начали менять первые элементы, уже невозможно что-то сделать и забыть об этом. Потому что возникли прочные, но запутанные связи. Все это приводит вас в совершенно другую сферу жизни. Но здесь нет ничего невозможного. Мы можем воссоздать и физическое тело, но оно не будет служить духовной цели. Оно может служить только для удовлетворения ваших привязанностей, а это не самое лучшее действие. Вы сильно запутаетесь, если будете вмешиваться в природу первоэлементов. Даже те пять элементов, из которых состоит ваше физическое тело, запутают вас, если попытаетесь грубо влиять на них. Физическое вмешательство в первоэлементы несет много ненужных ограничений, но на энергетическом уровне вы можете поиграть в эту игру и выйти из нее легко, без последствий. Для того, чтобы избежать всевозможных зависимостей, вам нужно определенное бесстрастие. Самое главное, вам нужен некий буфер. Если вы знаете, как создать его, то можете играть в игры, но не заигрываться. В противном случае все это может привести к большой запутанности. искать Садгуру. Ты говорил, что во время освещения фактически поймал в ловушку бестелесное существо, и оно стало частью Дхяналинги. Садгуру. Когда мы освещали Дхяналингу, храмовой структуры еще не было. Все проходило на открытом воздухе. Чтобы осветить семь чакр Дхяналинги, мы использовали разных людей в разных состояниях. Людям легко выполнять садхану, медитируя на аджну или анахату, но значительно сложнее справиться с чакрой Вишутхи, которая расположена в области горла и представляет собой центр силы. Такая садхана очень трудна. Если мы начинаем садхану на Вишутхи, нам нужна совершенно другая атмосфера. Участники такой садханы станут весьма особенными, не смогут вписываться в социальные структуры, у них будет совершенно иная природа, иная энергия. Мы обычно не поощряем садхану на чакру Вишутхи. Потому что она делает людей слишком мощными. Сила и власть без необходимого баланса могут нести разрушение и самому человеку, и окружающему миру. Если человек не развил определенные качества и не достиг равновесия за пределами обыденных аспектов жизни, мы никогда не даем ему Вишутхи садхану. Итак, у нас не было ни одного подходящего кандидата для освещения Вишутхи, а время шло. Не найдя за короткое время никаких других возможностей, я использовал йога, который обладал высоким постижением, но находился вне физического тела. Он был бестелесным существом и искал растворение. Вероятно, вам трудно в это поверить. Тогда была Амавасия, темная ночь, и свидетелями этого процесса стали 500 или 600 человек. Вам известно, что бестелесных существ можно ловить с помощью лимонов, яиц, кокосов или кунжутных шариков. Мы приманили это существо кокосом, поймали в ловушку и сделали то, что нужно было сделать. Йог охотно позволил себя поймать. Поняв, каким образом его собираются использовать, он был более чем расположен к этому. Как только мы положили кокос в назначенное место, туда поползла маленькая змея длиной чуть более полуметра. Я много раз брал ее и перекладывал в другое место, но она вскоре возвращалась. Она хотела быть там. Змею всегда тянет к такой энергии. Итак, мы фактически заманили йога в ловушку, превратили его в чистую энергию и поместили в чакру Вишудхи, он стал частью Дхьянолинги. Сейчас именно его вибрации присущи чакре Вишудхи в этом храме. Той ночью, когда все это произошло, присутствующие даже не поняли, что их потрясло. То был очень мощный опыт. Искатель, Садгуру. Допустимо ли так ловить существ? Садгуру, вы спрашиваете, хорошо ли это с этической точки зрения. Пока что-то служит цели освобождения людей, я не вижу в этом проблем. Я не из тех, кто опирается на какую-либо структуру ценностей, этику или мораль. То, что я говорю, может показаться вам опасным, но таков любой, кто находится на духовном пути. Только приличные люди, которые претендуют на звание духовных и считают, что несут утешение миру, обычно говорят, это недопустимо, это нехорошо. Например, чтобы привести к постижению одного человека, Кришна заплатил десятью тысячами жизней. Во время войны, описанной в Маха-Бахарате, Арджуна спросил Кришну, что я буду делать, когда убью всех этих людей? Даже если я стану царем или осознанным существом, какой в этом смысл? Кришна пояснил, Если ты убьешь 10 тысяч человек, и благодаря этому всего один человек сможет обрести просветление, игра стоит свеч. Вот какую плату он устанавливает. Такова ценность просветления с точки зрения истинной жизни. Если один человек может обрести осознавание, то никакая цена, заплаченная за это с точки зрения жизни, не будет чрезмерной. Овчинка стоит выделки, потому что это навсегда – Тот дурак, которого вы могли бы спасти, пощадив на войне, просто проживет еще 30 или 40 лет и умрет таким же невеждой. Но когда кто-то превосходит свои физические ограничения, достигая реализации, это навсегда. Его работу вы не сможете разрушить, даже если уничтожите всю планету. Это, я могу сказать, и адхианолинге. Даже если однажды эта планета разлетится на мелкие кусочки, энергия не будет уничтожена. Дхьяна Линга не содержится в камне, это энергетическая форма, и ее невозможно разрушить. Планета может исчезнуть, но эта форма будет существовать во веки веков, поэтому работа людей, которые функционируют за пределами физического, всегда остается в вечности. Если вы, вкладываетесь в это тело, то результаты вашего труда завтра же могут исчезнуть с лица земли. Если вы развиваете ум, эффект сохранится немного дольше. Если вы работаете со своей праной, результат продержится значительно дольше, но рано или поздно растворится. А если вы работаете с тем измерением, которое находится за пределами физического, то достигнутое останется навсегда». Для меня Гаутама Будда и Патанджали жили не две с половиной и не пять тысяч лет назад. Для меня они и сейчас находятся здесь. Для меня они всегда доступны, или, по крайней мере, всегда доступна их работы. Я никогда не читал никаких писаний, составленных от их имени, но все, что они сделали, живо до сих пор. Искатель, и все-таки, как ты ловишь существ, Садгуру? Садгуру. Хм, точно так же, как мы поймали тебя. Вот так. <какая>, «Какая разница, есть у вас тело или нет?» «Искатель». «Разницы нет, Садгуру». «Верно, Садгуру». «Она невелика». «Искатель». «Учитель, ты просто привлекаешь существо своей энергией?» «Садгуру». «Послушай, если у тебя нет тела, почему мне должно быть труднее заманить тебя?» В этом случае тебя даже кормить не нужно. Жизнь становится хе -хе, намного проще. Искатель. Садгуру. Значит, у этого йога не было выбора. Сейчас он попал в ловушку Дхианалинги, И есть ли у него какая-нибудь возможность эволюции, или он там и останется? Садгуру. Он больше не существует. Искатель. Как бы ты назвал его тогда, Садгуру? Садгуру. Повторю. Он больше не существует. Это нужно понять. Выполняя любую правильную садхану, вы отдаляетесь от своего отождествления с физической сферой. Во-первых, понятия он и она связаны с гендерной идентификацией. Вы отождествляетесь со своим телом, с репродуктивными органами. Вот почему вас называют он или она, верно? Выполняя садхану, вы отстраняетесь не только от своего пола, но и от всего, что называете индивидуальным. Когда я говорю индивидуальный, это не то же самое, как вы думаете. Я универсален, я Бог, дело не в этом. Когда вы думаете о себе как о чем-то универсальном, это очень личностное мышление. На Западе это стало массовым увлечением, все, кому не лень, твердят, я олицетворение Бога, я космическая энергия. В эпоху New эйдж все словно помешались на этом. Но так вы не уйдете от своей индивидуальности. Вы просто пытаетесь приукрасить ее разными высокими словами. Космический, Бог, Сын Божий, Божественное, Неограниченное. Говорите, что хотите. Все эти слова лишь украшают вашу индивидуальность. Она никоим образом не исчезла, даже не пошатнулась. Напротив, даже усилилась. Ваша индивидуальность постепенно растворяется только благодаря садхане. Но вопрос, в ловушке ли он? Я могу сказать только, что он как таковой отсутствует. Был некий он, когда мы его поймали, но после того, как мы поместили его в храм, и там состоялось освящение Вишутхи, его больше нет. Представьте себе, что кто-то вылепил глиняный горшок. Он готов, но он еще не обожжен. Я могу смять его и снова превратить в глину, а затем вылепить из нее лингам. Вот как это происходит. Вы задаете вопросы. Этот человек в ловушке? Что с ним будет? Как насчет его эволюции? Но его больше нет. Я просто превратил его в Дхьянолингу. Мы использовали ту энергию, которая жила в форме невежественной личности. Я уничтожил его индивидуальность и влил его в Дхьянолингу. Так что на самом деле его нет. Слова бессильно описать это более глубоко, Что бы я ни сказал, это будет все то же самое. Искатель. Учитель, можешь ли ты сказать, что он растворен? Садхгуру. Нет, он не растворен. Мы выделили его в особое качество и слили с дхяналингой. Растворение означает отсутствие качеств. Эта энергия все еще имеет качество, качество вишутхи. Йог уже искусно владел чакрой Вишутхи, поэтому мы его использовали. Мы могли бы провести освещение и без него. Я мог бы просто взять это дерево, подольше поработать над ним и превратить его в могущественную чакру Вишутхи. Это возможно, но требует сложных действий. Этот человек уже обрел мастерство над Вишутхи. С ним было намного проще работать. Искатель, так что, для этого существа растворение невозможно? Растворения не будет? Сатугуру. Это невозможно для всего Дхьянолинги, не только для одной вишудхи. Растворение не будет для всего Дхьянолинги. Если посмотреть под определенным углом, можно было бы сказать, что даже сам Шива находится в ловушке, но это не так. Если бы форма была связана кармической субстанцией, как ваша форма, то постепенно, по мере исчерпания кармы, произошло бы растворение. Но форма лингама не удерживается посредством кармической субстанции, поэтому здесь нет и речи о растворении. Ко всему Дхьяналинге линге неприменимо понятие растворения. Уверяю вас, даже если исчезнет весь сотворенный мир, Дхьяналинга сохранится. Он так устроен. Кармическая субстанция уже удалена. Для создания и подготовки этой формы использовалась другая система. Только если есть кармическое вещество, вы можете вынуть вилку из розетки, отключить карму, и объект растворяется. У нас здесь карма удалена, однако дыхьянолинга имеет форму и не может раствориться. Так что, как я и сказал, вопрос о растворении не возникает не только в отношении Вишутхи, но и в отношении всех семи чакр. Искатель Учитель, у этого бестелесного существа была кармическая структура, верно? Ты ее удалил? Садгуру. Взял, но не удалил. Это разные вещи. Я не сломал эту структуру. Если ее нарушить, йог растворится. У него все еще были другие чакры. Допустим, сейчас вы находитесь здесь. Ваша самая мощная чакра Вишудхи. 70% вашей жизни вращаются вокруг вишудхи, остальные 30% тоже присутствуют и функционируют в прочих шести чакрах. Только благодаря этому вы все еще сохраняете форму. Одна лишь Вишутхи не позволила бы вам удерживать форму. И теперь мы переводим в вишудхи все оставшиеся 30%. Все становится одной чакрой, и маленькая карма, которая удерживала все это вместе, переносится, а не разрушается. Искатель, она должна куда-то перейти, верно, Садгуру? Садгуру, да, она должна перейти. Искатель, ты взял ее на себя и растворил, учитель? Садгуру, а куда еще я мог бы ее перенести? Не на вас же. Ее больше некуда переложить. Когда нужно что-то взять, мы просто берем. Карма не всегда растворяется немедленно. Это произойдет естественно в процессе жизни. Искатель. Садгуру, для Вишудхи ты воспользовался бестелесным существом, а как это было с остальными чакрами? Там тоже участвовала чужая энергия. Садгуру. В этом стоит разобраться. Как вы знаете, у духовного тела или эфирного тела нет чакр. Они присутствуют только в энергетическом праническом теле. Космическая энергия притягивается и нисходит в форму лингама, которая возникла благодаря образованию треугольника. У этой формы нет чакр, у нее нет ничего, но энергия должна удерживаться чакрами. Чакры создаются праной, мы запирали те чакры, которые были созданы с помощью энергии людей, участников освещения. Так что здесь как будто используется праническое тело без обычного кармического материала. Единственная карма – это карма трех каналов – Нади из трех разных энергетических систем, связанных друг с другом. Эта связь тоже карма. Никакой другой кармы во всем этом нет. Итак, чакра существует только в праническом теле. Если его нет, духовное тело не может связать себя. Не будучи в состоянии держать форму, оно просто растворяется. Итак, то, что вы называете чакрой в Дхьяналинге, это проническое образование. Остальное просто эфирное тело. Вот почему он настолько энергичен. Его удерживают лишь семь точек, а все остальное просто абсолютная вибрация. Каждого из вас удерживают не 7 а миллион разных точек. Искатель. Садгуру. Есть ли письменные сведения о науке создания дхьяна -линге? Садгуру. Никаких. Лишь в Ригведе есть один стих, в котором говорится, что Дхьяна -лингу сможет успешно создать только Грихастха, то есть йог-домохозяин. Многие йоги пытались создать такую форму, но им это не удалось. Искатель. Все твои знания о науке создания Дхьяна -линги появились только потому, что гуру коснулся посохом твоего лба. Садгуру. Да, они пришли через этот посох. Люди, которые видели освещение дахианалинги и участвовали в нем, ясно наблюдали очень сложные процессы. Я не получал духовного образования, я никогда никому не ходил учиться, но те, кто знали меня в давние годы, подтвердят, что я всегда кристально ясно понимал свою цель. Эта ясность приходит не из мышления, а из внутреннего знания. Всякий раз, когда возникала необходимость узнать какое-либо измерение жизни, внутри меня тут же находились ответы. В моей жизни всегда было так. Искатель. Садгуру, поможет ли Дхьяна -линга человеку, который находится под негативным влиянием оккультизма? Садгуру. Многие из вас, возможно, не заметили этого, но у входа в храм есть алтари Ванашри и Патанджали. Они расположены под углом 15 градусов по отношению к Дхьянолинге. Они стоят именно там, где нужно. Если бы правильный угол был не так важен с архитектурной точки зрения, их лучше было бы установить гораздо ближе. Как правило, если люди одержимы каким-то духом или кто-то воздействует на них посредством оккультизма, их просят садиться под углом 15 градусов к передней или задней стене в зависимости от того, с какой проблемой они столкнулись. Это пространство было создано специально для того, чтобы люди могли им пользоваться. Сознаете вы это или нет, но в мире есть и негативные способы применения энергии, такие как черная магия. Если вход расположен под углом 15 градусов, то каждый входящий лишается негативного воздействия, которое, возможно, несет на себе. Тысячи людей избавились от таких воздействий, вот почему посетители нашего храма обнаруживают, что их жизнь внезапно меняется. Причина в том, что исчезло негативное воздействие. Когда мы говорим «негативное воздействие», это не обязательно означает, что кто-то другой пытается вам навредить. Часто люди сами впускают в себя вредные явления. Посмотрите, чтобы этот фрукт стал ядовитым, не обязательно, чтобы кто-нибудь его отравил. Он может начать гнить изнутри, и если я съем его, я почувствую себя плохо. Точно так же негативные проявления жизни могут проникать в вас многими способами. Не обязательно, чтобы кто-то сидел и готовил тайный заговор против вас. Итак, вход в храм под углом 15 градусов создан для противодействия вредным влияниям, и прежде чем люди начнут искать что-то большее, им стоит позаботиться о подобной гигиене. За входом им нужно пройти метров 20, и за это время храм поможет им сам по себе. Обычно в святынях Шивы строят отдельный оккультный храм, в котором при помощи освещения создается энергия Мхайравы, Мхутнадха или какой-нибудь другой свирепой формы Шивы или Шакти. Сначала вы должны зайти в тот оккультный храм, и только после этого можете направиться к Шиве. Идея состоит в том, чтобы первым делом очиститься от любых негативных влияний, а затем уже впитывать высокую позитивную энергию. Но у нас сама структура места и тот путь, который проходит посетитель, переступив порог, составляют единое целое. Поэтому мы не стали возводить отдельный оккультный храм, но не исключено, что за год-два до ухода я его все-таки построю. Мы оставили для него небольшое место во внешней парикраме. Это своего рода защита от возможного неправильного использования дихианолинги в будущем. Когда мы делали карма-ятру, кто-то пригласил меня в храм Шивы. Это очень мощное и красивое, но совершенно заброшенное место у реки Маханади. Там довольно безлюдная местность, но какой-то царь построил этот замечательный храм. Туда частенько приезжают всевозможные специалисты по разным вредным практикам. Они поселяются в храме и живут там по много месяцев. Никто не смеет приближаться к храму, потому что эти люди очень неистовы, и их присутствие ощущается очень явственно. Оно негативное, но сильное. Вот что получается. Они приходят в святыню и используют ее как хотят. Они приносят там в жертву животных и делают другие подобные вещи. Благодаря позитивной энергии этого места Они пытаются обрести силы и могущество. Своими темными делами они испортили энергию храма. Когда его попечители узнали о моем приезде, они пришли и сказали, «Никто не может вернуть храм в первоначальный вид. Это сумеешь сделать только ты. Помоги!» Я провел там день и восстановил хорошую атмосферу. Искатель. садгуру Какую пользу принесет присутствие оккультного храма? садгуру Это защита для главного храма, никто не сможет неправильно использовать его энергии. Когда возводят очень мощные святыни, рядом строит также оккультный храм, чтобы именно в нем такие люди могли практиковать какое-то свое искусство. Тогда главный храм сохранит должную атмосферу. Наш оккультный храм будет иметь другую природу, и маги не станут посещать его, потому что легко могут сами создать для себя оккультный храм. Освещение оккультного храма имеет особую природу. Те, кто хорошо разбираются в этих искусствах, умеют это делать, но создать дихьянолингу им не под силу. Идея состоит в том, чтобы полностью защитить дихьянолингу от негативного использования, но в то же время не отрицать оккультизм, оставить возможность и для него. Искатель. Учитель. Любой ли человек сможет посетить оккультный храм? Будет ли полезно туда ходить? Садхгуру. Да, это будет полезно. Обычно на некотором расстоянии от главной святыни у нас есть специальный храм, где занимаются определенными типами болезней и воздействий. Иногда там совершают даже жертвоприношения животных. Таких храмов много. Мы могли бы сводить тебя в один из них, хочешь? Искатель в шоке. Чтобы посмотреть, как животное приносят в жертву? Садгуру. Во время такого жертвоприношения резко высвобождается много энергии. Вот что происходит во время смерти. И люди, совершающие такие обряды, знают, как это использовать. Это очень темное искусство, но оно существует. Что, Питер? Почему ты качаешь головой и выглядишь потрясенным? Разве вы не ведете войны? Искатель. И я? Если бы у меня был выбор, нет, нет. Садгуру рассмеялся. Искатель. Садгуру. Могут ли энергии Дхьяна исказиться спустя какое-то время? Садгуру. Дхьяна -линга не будет искажен, потому что освещение имеет совершенно особую природу. К сожалению, многие храмы теряют силу из-за того, что люди неправильно за ними ухаживают. Убывающая энергия наносит ущерб человеческой жизни, а лингамы, освященные мантрами, нуждаются в постоянном омоложении. Их энергии со временем рассеиваются. Вам всегда говорили, что если в доме есть каменный идол, то каждый день должна выполняться пуджа. Если идол поврежден, или вы о нем не заботитесь, его энергия начнет уменьшаться, тогда он будет вытягивать энергию из людей и причинять им вред. Нехорошо быть рядом с такими энергиями. Согласно традиции, даже если идол поврежден совсем незначительно, его все равно следует выбросить в реку или колодец, потому что слабеющие энергии неблагоприятны для людей. Уникальность Дхьяна Линги заключается в том, что его энергии были доведены до пика и подобающим образом заперты. Их не нужно поддерживать. Вы можете не заботиться о нем пять лет, и он все равно останется прежним. Ему не нужны никакие пуджи или абхишеки, ему не нужны мантры, Он не потребует перезарядки, это постоянный источник энергии. Так будет всегда. Энергии дхеналинги никогда не ослабеют и не подвергнутся порче. Просто мы не хотим, чтобы его неправильно использовали. Оккультисты особенно любят места с такими несокрушимыми энергиями. Они могут прийти и заполнить его. Они сразу узнают о таких местах. И все уже знают о дхеналинги. Это точно. Спросите любого оккультиста, он определенно знает. Когда мы приближались к концу освещения Дхьян-Алинги, и Виджа была еще с нами, произошел один случай. Бхарати встретила святого по имени Венкана Бабу. Он был совершенно необразованным человеком. Увидев ее, он сразу сказал, «То, что делает твой гуру, слишком невероятно Сейчас все идет легко и гладко, но так будет не всегда. Вы заплатите за это свою цену». Никто никогда не говорил ему о Дхяналинге, он просто знал. Через неделю Виджи покинул тело. Все, кто глубоко разбирается в оккультизме, знают о существовании дхьяна -линги. Им не нужно от кого-то об этом слышать. У них всегда будет стремление использовать такое место. Это значительно упростит их садхану. И они точно знают, что можно здесь получить. Искатель, садгуру, В чем разница между джиотир лингамом и дхьяна лингой? Садхгуру. Дхьяна линга предназначен исключительно для медитации. Он создавался именно ради этого, хотя приносит пользу и другими способами. Какие блага вы обычно ищете? Богатство, здоровье, процветание. Все это служит только для выживания, верно? Я говорю, если это выживание, Занимайтесь всем этим, насколько позволяет ваш мозг. Только если вы ищете чего-то иного, можно говорить о божественном. Ради выживания достаточно просто использовать руки, ноги и мозг. Бог вам для этого не нужен. Это было бы слишком, использовать Бога ради выживания. Джиотир-лингамы создавались главным образом для общего благополучия. Я давно хотел побывать в Уджайне где есть один такой лингам. Это место однажды посетил мой гуру. Я отправился туда. Эту святыню дважды разрушали мусульманские завоеватели. Внутренний храм полностью исчез. Кто-то спас лингам, зарыв его в землю, иначе захватчики разбили бы и его. На месте старого храма сейчас стоит ничем не примечательный новый. Едва я переступил его порог, как меня чуть не выбило из тела. Само место там очень мощное. Я этого совсем не ожидал. Я тут же заболел, у меня резко поднялась температура, и понадобилось три дня, чтобы прийти в себя. Это место потрясло меня. Я стал совершенно нестабильным, как будто я почти был готов покинуть тело. Те, кто пришли со мной, очень испугались. Они видели меня в разных пограничных состояниях, но бывает, что человек подходит к черте, за которой уже опасно. И там это начало происходить. Невероятный храм. После освещения Дхяналинги некоторые части моего энергетического тела находятся в полном беспорядке, и потому мне нужно готовиться, прежде чем вступать в такие пространства. Мои энергии пытаются выпрыгнуть из тела не всегда на грани. Когда я живу в центре йоги Иша, Я стараюсь не слишком часто посещать Дхианолингу. Это не очень полезно для меня. В Дхианолинге активны все семь чакр, поэтому он не похож на храм в Уджайне. Он более уравновешенный, но все равно вытягивает меня из тела. Я хотел бы ходить туда каждый день, но стараюсь не делать этого. Но даже появляясь в Дхианолинге, я никогда не медитирую в храме, просто хожу и смотрю. Искатель, ты говорил, что в Бхопале есть один Дхяналинга, который был близок к завершению. Почему он остался незавершенным, Садхгуру? Садхгуру, чуть более тысячи лет назад в Бхот-шпуре, километрах в 25 или 30 от Бхопала, один йог пытался создать Дхьяналингу. Он далеко продвинулся в своей работе, но не смог довести ее до конца. Он построил храм более чем наполовину и даже на 90% провел освещение. Именно этот опытный йог подготовил 14 человек, 7 мужчин и 7 женщин, которые представляли Иду и Пенгал. Он работал с ними много лет и привел их на определенный уровень энергии. Он получал поддержку короля, тот начал возводить прекрасный храм в качестве украшения для Дхианалинги, но тоже не закончил. Этот полупостроенный храм до сих пор стоит, у него очень красивая форма. Местные рассказывают, что заключительная стадия освещения началась вечером, ее необходимо было завершить до рассвета, но когда рано утром запел петух, процесс все еще продолжался, поэтому йог остановил всю работу. Такая история. Это произошло в 992 году, и инструкции, которыми они пользовались, актуальны по сей день. Для этого лингама в Бхаджпуре, До сих пор не делаются пуджи. Люди просто приносят в дар цветы и кокосы. Внутри храма не разбивают кокосы, там также нет лампы. Это огромный лингам размером почти с Дхяна Только Гурепита -то там крупнее, в ней больше 6 метров. Они построили храм до половины и начали освещать лингам. Когда освещение было почти закончено, одна из участниц покинула свое тело. Искушение уйти в этом процессе очень велико. Потому что есть такая возможность. Здесь ваш контакт с телом настолько минимален, что его можно оставить без особых усилий. Это абсолютное растворение. Предположим, вы едете по шоссе из Каимбатура в Бомбей. Вы провели за рулем порядка 30 часов, и на горизонте уже видны предместья Бомбея. Именно там, на окраине города, происходит большинство аварий, потому что человек думает, о, мы уже приехали. Что-то в вас расслабляется. Пока вы ехали по дороге, вам хотелось добраться до цели, и потому вы были внимательны. Теперь же, когда цель так близка, вы облегченно вздыхаете. Ну вот, мы на месте, и бдительность ослабевает. Большинство аварий на автомагистралях происходит из-за такой рассеянности, поэтому Лингам в Бухопале был построен лишь на 90%. То была сага о многих годах напряженного труда, в конце людей охватила эйфория и соблазн покинуть тело стал очень велик. Вы достигаете определенного мастерства, которое позволяет поддерживать минимальный контакт с физическим телом, но все-таки оставаться в нем. Еще немного, и вы можете отбросить тело. Многолетняя работа уже подходила к концу, но одна из участниц освещения ушла из тела и все остановилось. Тогда Йог решил сыграть роль и мужчины, и женщины, используя свои Иду и Пингалу, а это огромный стресс для организма. Он сыграл эту роль и довел бы процесс до завершения, потому что оставалось совсем немного, однако на него напали какие-то злодеи, и он потерял левую ступню. Без нее его Ида больше не функционировала, осталось только Пингала. Он не мог больше играть сразу две роли, и все снова затормозилось. Тогда йог и еще одна женщина внесли в процесс определенные коррективы. Они решили просто отбросить свои тела, слиться с лингамом и таким образом завершить освещение. Поэтому они обучили другого йога забирать энергии, это нужно делать в тот момент, когда лингам полностью заряжен. Вот два разных аспекта, связанных с освещением. Один состоит в том, что энергии нужно поднять до высшей точки, другой — Их необходимо запереть или заблокировать. Если этого не сделать, они рассеются. Йог и женщина слились с лингамом. Лингам был полностью заряжен, но другой йог не сумел вовремя запереть энергии. Прежде всего ситуация была шоковой. Твой гуру, твой учитель, твоя жизнь и дыхание отбрасывает тело. А ты смотришь на это, и предполагается, что ты все сделаешь правильно, но шок оказался чересчур сильным, и помощник не справился. Лингам тут же раскололся по вертикали, появилась трещина шириной с ладонь. Те из вас, кто там был, видели, что сейчас она заделана цементом. Весь проект провалился. Работа была выполнена на 95%, но форма стала очень болезненной. Два человека отдали своей жизни. Было вложено очень много усилий, которые оказались напрасными. Это очень мощный, но искаженный лингам. Тот лингам получился именно таким, очень мощным, но слегка искаженным. Его энергия не ослабевает. Если бы он был освещен мантрами, вся энергия давно ушла бы из него. Тысячи лет долгий срок. Энергия сохранилась, но сам лингам остался неполным, сломанным. Если вы достаточно восприимчивы, то сидя там, почувствуете, как слезы, наворачиваются на глаза. Это слезы боли, а не радости. Некая боль войдет в вас, потому что лингам искажен, энергия искажена, но не полностью мертва. Ведь он был хорошо сооружен и освещен почти до конца, он все еще жив. Если он полностью умрет, то станет обычным камнем. Но сейчас он жив, хоть и пребывает в искаженном состоянии. Когда мы подъезжали к храму на машине на расстоянии 8 или 9 километров от него, мое лицо искривилось от невыносимой боли. Людям пришлось держать меня. Я знал, что храм где-то рядом, и там что-то не так. Когда мы добрались до места, я не смог выйти из машины. Позвоночник сковала ужасная боль. Левая нога стала совершенно холодной, как будто ее держали в ледяной воде, хотя правая оставалась нормальной. Мне не сразу удалось вернуться в обычное состояние я подошел к храму, но тело отказывалось двигаться дальше если вы чувствительны, то энергия этого лингама влияет на тело в то же время она очень очень сильная от нее просто скручивает этот лингам наполнен трагедией это был невероятно мощный опыт у каждого из нас болел позвоночник как будто его раздробили на кусочки. Бахарати чуть не покинул тело. Каким-то образом нам удалось вернуть ее обратно. Мы знали, что такое может случиться и с нами. Я всегда планировал свою жизнь так, чтобы уйти сразу, как только Дехианалинга будет создан и освещен. Это одна из главных причин, почему обо мне в этой стране никто не слышал. Я никогда не собирался себя рекламировать. Я изначально планировал уйти после завершения Дхьяна -линги. Искатель Значит ли это, Садхгуру, что каждый раз, когда ты приходишь в какое-то место, ты переживаешь все, что там произошло? Садгуру Если это заслуживает знания, то да. Искатель Садхгуру Ты сказал, что энергия в лингаме Бхопала искажена. Что происходит с людьми, которые приходят и сидят там? Их энергия тоже искажается. Садгуру. Сколько тех, кто действительно пойдут туда медитировать? Искажение не означает, что там все плохо. Как я уже сказал, когда Абхарати сидела там, для нее это сразу стало очень духовным процессом. Лингам по-прежнему активен, но многие его аспекты утратили форму, потому что энергии были заперты не совсем правильно. Другие его части не повреждены, Так что искажение — лишь один аспект, хотя оно, конечно, может вызвать боль. Если тина пойдет туда, она устроит наводнение. Искатель, ты говорил, что процесс освещения Ленгама на 95% состоялся. А что там с энергиями? Насколько хорошо они заперты? С этим уже ничего не поделаешь, Садгуру? Садгуру, в основном они заперты. Но не полностью и не совсем правильно. Вот почему возникло искажение. Что-то можно сделать, но потребуется слишком много усилий. Кто поедет туда и займется этим? Где эти люди? Нужно было бы подготовить людей, которые остались бы там на какой-то срок и выполнили необходимую работу. Искатель. Но разве было бы не легче, я не знаю, Садгур, просто спрашиваю, Продолжить работу над тем Дхианолингой, а не начинать совершенно нового, с нуля. Садхгуру. Продолжать было бы сложнее, чем создавать новую. Да и кто позволил бы нам это сделать? Лингам принадлежит археологическому обществу. Они не дали бы согласия на такие работы. Мы хотели переночевать там, но нам даже этого не разрешили. Искатель. Что ты имеешь в виду под искажением, Садхгуру? Садгуру. Можно смотреть на это так. Некой структуре требуется подкрепление, чтобы придать ей правильную форму. Если оно выбрано неправильно, форма структуры начнет искажаться. Искатель. Садгуру. Означает ли это, что люди, находящиеся в сфере этого лингама, будут испытывать искаженную энергию в области эмоций и умственного благополучия? Садгуру. Да. Когда бы Харати вошла в тот храм и села, она не поняла, что с ней происходит. Она думала, что просидела там две или три минуты, но на самом деле это длилось более 45 минут. Я серьезно забеспокоился, что она может покинуть тело. Ее энергия уподобилась идеальному каналу. Если бы я просто оставил ее там, она ушла бы в тот же день. Множество людей собрались вокруг нас, и я начал постукивать по ее аджне и делать много разных движений, чтобы вернуть ее. Из-за сложившейся ситуации не было возможности сделать что-либо более тонкое. Потребовалось еще почти 45 минут, чтобы она полностью пришла в себя. Сидя там, она не понимала, в чем дело. Тот момент для нее был очень похож на участие в процессе освещения Дахиана Линги. Поэтому если там сидят люди, обладающие определенной открытостью, Это может вытянуть их из тела. На бхарате лингам действовал как должен был, но я ощущал боль. Как только я вернул ее, ей тоже стало очень больно. Я не имею в виду боль в обычном смысле слова, это было похоже на искажение. Искатель. Сатгуру когда мы ехали с тобой на поезде в Гималай и проезжали Бхопал, ты воссоздал энергию лингама из Бухопала прямо в купе, Это казалось невероятным, ведь ты говорил, что на создание Дхиана ушло целых три жизни. Садхуру. Да, мы создали энергию Лингама в купе поезда. Видите ли, если мы захотим сейчас создать нового Дхиана Лингу, я могу сделать это в течение часа. Но долго он не продержится. Энергия рассеется. С поддержкой формы или без нее, Я могу создать его прямо сейчас, но через несколько часов от этой энергии не останется и следа. Обычно люди, использующие лингамы для оккультных целей, создают новый лингам каждый раз, когда им это нужно. Он служит их целям и исчезает через час или два. Этого им достаточно. Они успевают им воспользоваться, пока он активен, а потом все заканчивается. Позднее, если им снова понадобится лингам, они создадут еще один. Дахьяна Линга будет действовать всегда, и потому его строительство и освещение заняло много жизней и потребовало невероятных усилий. Когда мы проезжали Бухопал, Лингам был примерно в 10-12 километрах от нас, его энергии были сформированы так, чтобы действовать вечно, так что воссоздание его в железнодорожном вагоне кажется безумием. Как это объяснить? Я всегда делаю все возможное, чтобы люди поняли и осознали, что наивысшее измерение жизни еще и самое простое. Вы можете относиться к нему либо с большой серьезностью, либо с предельной игривостью. Каждый человек может идти по улице и чувствовать себя как Дхьянолинга, со всеми семью чакрами, живыми и находящимися на пике энергии. Мы должны застать такой день в этом мире, Увидеть много подобных людей, это было бы замечательно. Вопрос не в том, каким богам вы молитесь и какие ритуалы вы выполняете. Вопрос только в том, насколько текучими вы стали. Чтобы быть прочной личностью, вам нужно быть очень подвижными и податливыми. Игривость всегда ошибочно принимают за слабость или недостаток внимательности. Но вы никогда не сможете играть ни в какую игру, если не сосредоточены на 100%. Игривость возникает не потому, что вы не заинтересованы в участии, а потому что не относитесь серьезно к игре. Сегодня утром кто-то спросил меня, если я не отождествляюсь с тем, что делаю, могу ли я по-настоящему отдавать себе? Только если вы игривы, вы можете действительно отдать себе. Окружающие часто думают, что игривый человек не вовлечен или слаб. Но слабый не может участвовать в игре. Если вы играете, вы должны быть абсолютно вовлечены, иначе так никогда и не узнаете, что такое игра. Если вы хоть на мгновение перестали участвовать, вы проиграли. Таким образом, эта энергия может быть воссоздана где угодно, в любой момент. Вся сложность, связанная с созданием Дхьяна Линги, заключалась в том, чтобы создать его особым образом. Ему предстояло стать вечным. Создать линга можно хоть сейчас, хоть в купе поезда, но если мы хотим, чтобы эта энергия была вечной, нужно действовать особым образом. Искатель. Может ли другой йог в каком-то другом месте точно так же воссоздать энергетическую структуру нашего Дахиана для своих учеников, чтобы они ее почувствовали? Садхгуру. Конечно. Если существуют люди такого калибра, они однозначно умеют делать такие вещи. Нет сомнений, несколько человек, которые никогда не бывали в дхьяна -линге и даже не слышали о том, какой он, тем не менее, очень авторитетно о нем говорили. Возможно, эти люди просто знают, что это такое и способны видеть его суть. Многие могли бы создать его за несколько часов, но сделать его вечной возможностью – это задача огромного масштаба. «Искатель, садгуру, есть ли разница между тобой и Дхьяналингой? «Садгуру, нет никакой разницы. Просто мне до сих пор приходится есть и спать. Дхьяналинга в этом не нуждается. Хм. Ну и еще одно различие. Он не умеет ходить, а я умею». То, что вы сейчас называете дыхьянолингой, это максимально тонкое тело. Он находится на пике вибрации, и у него активны все семь чакр. Он получил освещение посредством своеобразного вихря, который привлек огромное количество энергии. Другое отличие состоит в том, что мне потребовалось три жизни на то, чтобы стать таким, а он уложился в три года. Это большая разница. Эфирное тело или тонкое тело возникло за счет огромной энергии. Не будь она настолько мощной, дехьян не смог бы сохранить форму. Это наивысшая энергия, какую вообще можно удержать в измерениях формы. Дехьян-Алинга это высшее существо, устойчивое, непоколебимое. Оно постоянно присутствует и никогда не меняется, потому что у него нет проблем с ментальным, кармическим или физическим телом. Он всегда один и тот же, потому что это просто тонкое тело. Теоретически, Можно было бы задаться целью и постепенно построить для Дхианолинги физическое тело человека. Он тоже умел бы ходить. Теоретическая возможность создать такое существо у нас есть, но собрать вместе все необходимые компоненты и силы — это огромный труд. Если появится физическое тело, этому человеку придется жить на экстремальных уровнях энергии, а это требует больших усилий. Кроме того... Если вы обладаете человеческой формой, способность людей воспринимать все, что выходит за ее пределы, уменьшается. Люди склонны судить и оценивать других, замечать в них правильное и неправильное, приятное и неприятное. Все эти суждения не позволяют полностью узнать и понять великое существо. Это будет большим препятствием. Для создания тонкого тела потребовалось невиданное количество работы. Если бы мы хотели построить более грубые физические измерения на основе правильного тонкого тела, можно было бы создать очень красивого человека, не вынуждая его рождаться из утробы матери. Это все равно, что вернуть шиву, живого и подвижного. Но это не привело бы нас ни к какой цели и потребовало бы слишком больших усилий. Очень сложно логически и разумно объяснять эти материи. Это напоминает мне одну историю. В юности Вивикананда был скептиком, очень энергичным и сильным. У него всегда была масса вопросов. Он хотел сам во всем разобраться. Он часто побеждал в духовных состязаниях и всегда искал возможность поспорить с любым встречным. Впервые увидев Рама Кришну, он спросил, «Ты постоянно говоришь о Боге. Какие у тебя есть доказательства, что Бог существует?» Он ожидал долгих объяснений, на которые с легкостью нашел бы логичное возражение и победил бы. Но Рама Кришна произнес, «Доказательство — это я». Вивикананда не ожидал такого ответа. Он рассчитывал услышать, как мастер обосновывает реальность творения и Творца, но Рама Кришна ответил кратко. Юноша не знал, как реагировать. Он сидел в недоумении. Рама Кришна видел, что парень совсем запутался в своей блестящей логике. Вивикананда обладал огромной силой, но упускал из виду суть и смысл, поэтому Рама Кришна просто поставил ступню ему на грудь. Юноша потерял дар речи, из его глаз покатились слезы. Обычно слезы и Вивикананда — это две несовместимые вещи. Приверженец строгой логики может пролить слезу только если он тронут до глубины души, Весь в слезах Виви Кананда вымолвил «Прости меня за то, что я задал тебе такой вопрос». Если мыслить логически, то отсутствие различий между Дыхьяна и мной кажется невозможным, даже если у вас уже есть какой-то опыт Дыхьяна Линги, все равно это звучит эгоистично с моей стороны. Но между нами действительно нет никакой разницы. Возможно, вам это не нравится, но я ничего не могу поделать. Со временем вы увидите, что мне неинтересно притворяться или носить маски, чтобы кому-то угодить. Мы достаточно потрудились над тем, чтобы вызвать у людей доброжелательность и понимание, сделать их восприимчивыми. Не обязательно продолжать эту работу всю жизнь. Возможно, нас покинут те, кто опираются только на логику и живут поверхностной жизнью. Я не хочу, чтобы они бросали практику, но это может с ними случиться, потому что я слишком прямолинейный человек. Ничего страшного, такова жизнь. Если вы придете в дхианолингу просто сядьте там. Не нужно ни верить, ни сомневаться. Чувствуйте себя так, будто вам подали хороший ужин. Вы не особенно голодны, но еда выглядит приятно. Просто посидите, не пытайтесь что-либо схватить – Будьте открытыми, не оценивайте блюдо, что стоит перед вами. Вот так следует сидеть перед Дахьяна ничего не делая, но и не отталкивая то, что вам предложили. Сидя с определенной готовностью и открытостью, вы увидите, что это не просто символ. Дахьяна Линга — необычный камень. Вы увидите, что он во всех отношениях подобен живому существу. Тот, у кого нет ни физического, ни ментального, ни кармического тела, кто имеет лишь тонкое тело, духовное или эфирное, способен затронуть вас только на своем уровне. Если мы научим вас хатха-йоги, крием, изменим ваш умственный настрой с помощью наших программ, и вы какое-то время будете выполнять практику, все равно есть вероятность, что вы откажетесь от развития и вернетесь к исходной точке. Но если изменения коснутся уровня эфирного тела, они останутся с вами навсегда. Живете вы или умираете, они следуют за вами. Вот что значит инициация. Это не просто набор инструкций. Идея состоит в том, чтобы прикоснуться к вам на уровне эфирного тела, оказать необратимое воздействие, результат которого сохранится в любом случае, даже если ваша жизнь пройдет в невежестве. Это семя не может умереть. Вот что значит посвящение. Когда вы сидите перед живым гуру, у вас возникает масса сомнений, суждений, симпатий и антипатий, потому что в конечном счете вы неизменно оцениваете его как личность. Люди покидали своих гуру из-за всякой ерунды. Это произошло с Джиду Кришнамурти, реализованным существом и очень замечательным человеком. Одна женщина была очень близка к нему и глубоко вовлечена в его работу. Она всегда находилась рядом, объехала вместе с гуру почти весь мир. Однажды, будучи в Амстердаме, он пошел в магазин, чтобы купить себе галстук. Обычно он очень дотошно выбирал галстуки и вообще был крайне внимателен к своему костюму и внешнему виду. При желании он мог выбросить галстук, но уж если носил его, это должен был быть совершенно конкретный и тщательно подобранный галстук. Поэтому... Он пришел в магазин и провел там почти четыре часа, выбирая один единственный предмет одежды. Он брал в руки каждый галстук, рассматривал его, примерял и говорил «нет». Целых четыре часа ушло на покупку аксессуар. Его спутница долго стояла и наблюдала за этим. Прошло какое-то время, и ее одолело сомнение. Она подумала, что человек, чрезмерно обеспокоенный тем, как будет выглядеть его галстук, не может быть просветленным. Так она бросила своего учителя. Многие подобные глупости совершаются из-за ваших суждений и оценок. Кто-то отказывался от своего гуру по еще более глупым причинам. И все потому, что в повседневной жизни вы глубоко увлечены физическими и ментальными телами. Вы не осознаете то, что происходит внутри вас в более глубоких измерениях. В какие-то моменты вы знаете, что определенное переживание — это и есть самое глубокое, что произошло с вами в этой жизни. Но вскоре ум отвлекается, начинает спорить доказывать вам, что это не так. С Дихьяно-Лингой у вас нет никаких проблем, потому что он не содержит ни физического, ни умственного тела. Получив первый опыт, вы потом каждый раз будете смотреть на него с благоговением. Если бы у него было физическое тело, вы сегодня поклонялись бы ему, а завтра сердились бы и осуждали его за что-нибудь. Это неизбежно. Так что у лингама есть дополнительное преимущество. Искатель. Сатгуру, Почему в храме Дхьянолинги не бывает ритуалов? сатгуру Традиционно ритуалы разрабатывались потому, что человек понимал некие процессы бытия. Ритуалы проводились таким образом, чтобы вокруг скапливалось определенное количество энергии, праны, и чтобы люди могли извлечь из этого пользу. Существует много различных ритуалов, предназначенных для достижения разных целей, это целая наука. Если ритуал выполняется должным образом, то есть само действо ведется по правилам, а его исполнитель достаточно компетентен, таким образом можно создавать энергетические поля. Но эти ритуалы были бы бессмысленными в пространстве Дхьяна -линги, где уже присутствует сильная и всеобъемлющая энергия. Энергетическое воздействие Дхьяна Линги очень велико. В таком пространстве ритуалы были бы абсолютно избыточными потому что Дхьяна-линга прошел через Пранапратишту. Его уровень силы и интенсивности самый высокий из всех, какие могут быть присущи физическим формам. Если его энергию усилить, Дхьяна-линга станет бесформенным. При таком уровне мощности не имеет смысла выполнять ритуалы, потому что они предназначены для усиления определенных энергий. Дхьяна-линга проявляется посредством всех семи чакр, Они представляют семь измерений жизни. Это целостная энергетическая система, которую можно использовать на многих уровнях бытия. В таком пространстве ритуалы не полезны и неуместны. Искатель. Садгуру, что мне делать в храме, если там нельзя выполнять пуджи? Для меня храм и пуджа неразделимы, и без ритуала я теряюсь. Садгуру, я думал, ты давно потерян. Может быть, чтобы найти себя, тебе стоит посидеть там без твоей привычной пуджи? Как я уже упоминал, когда человек сам становится подношением, он наиболее восприимчив. Все йогические практики устроены так, что их можно выполнять как подношение гуру. Чтобы получить от храма максимальную пользу, нужно относиться к нему так же, как йог к своей практике, то есть предлагать себя в дар. В нашей системе йогические практики всегда преподаются как нечто большее, чем просто практики. Это скорее дарственное подношение для гуру, это способ сделать вас открытыми и восприимчивыми. С этой целью в нашу традицию были включены поклоны и другие процессы, например, сурья намаскар или приветствие солнцу. Первая практика, которую большинство йогов делают утром, это не только особая форма упражнений для равновесия в организме, но и способ предложить себя в дар. В этой практике вы используете все тело для поклонения. Принося себя в дар, вы становитесь максимально восприимчивыми ко всему, что вам могут предложить раннее утреннее солнце и предстоящий день. Так вы впитываете в себя все самое лучшее, превращая в подношение свое энергетическую систему. Входить в храм лучше всего с ощущением, что вы отдаете себе, не предлагаете что-то одно в обмен на что-то другое, а просто сами становитесь подношением. Настроившись на это перед входом в храм, человек уравновешивает свою физическую и энергетическую систему. Сейчас там находятся брахмачари, если посетитель желает установить такой баланс в своей системе, Они подскажут ему, как выполнить непродолжительное Нади Шудхи, и затем уже пригласят войти. Так человек становится более восприимчивым к тому, что его ждет в храме. Оказавшись в сфере дхианалинги, в его интенсивном энергетическом поле, не стоит о чем-либо просить. Это неподходящее время для запросов. Ваши желания и поиски ограничены возможностями ума. Эта сфера способна предложить намного больше, чем вы можете себе представить. Поэтому, если вы верите, что интеллект у божества выше, чем у вас, то лучше не решать, что должно произойти, а просто принести себя в дар и позволить божеству действовать через вас. Вот почему мы говорим, что это не место для молитвы. Здесь не нужно о чем-либо просить, что-либо предлагать, как-либо регулировать или направлять ход событий. Пусть с вами случится самое лучшее, просто позвольте высшему интеллекту действовать через вас. Искатель. Хорошо, Садгур. Когда я слушаю тебя, мои пуджи уходят в небытие, но ведь люди начинают духовный поиск только тогда, когда удовлетворены своим материальным благополучием, и ты тоже говорил это много раз садхгуру. Хм, конечно, мы должны стараться угодить всем, и в том числе таким, как ты. Лично я никогда не заботился о материальных благах, не искал благословения и так далее. Дыхьяна линга предназначен главным образом для духовного благополучия, но если вы хотите использовать его полностью, то вы найдете в нем и другие аспекты жизни. Духовный аспект доступен каждый день, а другие в особые дни. Для людей, которые ищут материальных благ, подходит понедельник. Я надеюсь, что храм будет переполнен в дни, отведенные для духовного благополучия, но есть опасение, что и в понедельнике он будет набит битком. Я не собирался обслуживать мирские потребности, но сейчас люди нуждаются в этом. Не чувствуя удовлетворения, они не будут расти, только если оно появится, они начнут искать что-то еще» мы не можем заставить их позабыть о материальном. Принуждение никогда не срабатывает так или иначе, они должны прийти к определенному уровню осознанности, понимания или самореализации. Дхьяна линга создан так, что он приносит наполненность на всех уровнях. Здесь очень мощная атмосфера. Дхьяна линга излучает разные качества в разные дни недели, и с его помощью можно обретать многие блага. Искатель. Садхгуру. Я догадываюсь, что ты будешь смеяться над моим вопросом, но не можешь ли ты рассказать об этом больше? что Чтобы ты нашел себя, я готов на все. Понедельник очень важен для приверженцев Шивы. В этот день они обычно постятся. Такой пост считается наиболее благоприятным для тех, кто желает приступить к духовным занятиям. Это корень всякого роста, и он приносит осознание божественного. Татхва, или первый элемент этого дня, земля. Она самым фундаментальным образом пробуждает духовные энергии и помогает преодолеть зависимость от пищи и сна. Она приносит способность к зачатию, помогает природах и очищает души в теле и уме. Ее влияние может освободить человека от страха, потерять эмоциональную или финансовую поддержку и снять страх смерти. Она дает прочность в теле и во внешнем мире. Татхва вторника — вода. Она помогает вам строить свою жизнь так, как вы хотите. Она полезна для тех, кто ищет очищение. Кроме того, вода поддерживает деторождение, способствует воображению, интуиции, несет умственную стабильность и улучшает супружеские отношения. Балу, ты выглядишь очень взволнованным, значит, вы с Малати будете наведываться к нам по вторникам, А свой выводок из трех сорванцов вы можете приводить в среду. Это очень полезно для здоровья и благополучия детей до 4 лет. В среду влияние Дхьяна Линги усиливает интерес к жизни, способствует материальному благополучию и общему здоровью. Татхва среды ⁇ это огонь. Он воспитывает самоотверженность и уверенность в себе, приносит физическое равновесие и глубокое понимание тела. В четверг... Татхвы служит воздух, и он дает свободу. Это важный день для поиска Божественного. Высшие и низшие силы встречаются и уравновешивают друг друга. Это день любви и преданности, сияния и невинности. Он отлично подходит для того, чтобы избавиться от кармического рабства. Татхва пятницы пространство, и оно помогает искать безграничность и освобождение. Оно хорошо очищает любые страдания, вызванные ядом или отрицательными энергиями, проклятиями или дурными вибрациями. Улучшаются память, концентрация, приходит терпение, уверенность в себе и согласие с природой. Может также уменьшаться зависимость от пищи и воды. Искатель. Садхгуру, похоже, мне нужно быть здесь всю неделю. Садхгуру, подождите, это еще не конец. Суббота это махататхва, отсутствие всякой двойственности, и она может помочь вам выйти за пределы пяти элементов. Качество субботы, умиротворение и мудрость, и это очень важный день для тех, кто ищет реализации. Он приводит к знаниям и просветлению. Вы можете настроиться на космические законы и стать едиными со всем. Воскресенье — это праздник жизни, превосходящий все чувственные ощущения. Это наилучший день для получения милости гуру. Он помогает разрушить иллюзию индивидуального «я». Искатель. Садхгуру, ты хочешь сказать, что я могу получить милость гуру, сидя в храме? Садхгуру. Дхьян-Алинга линга высочайшее проявление божественного. Он подобен живому человеку с семью чакрами на пике активности. Он живой не на физическом плане, но на уровне эфирного тела или духовного тела. В нем очень тонким способом запечатлено целостное тело человека. Он подобен гуру, может быть, не физическому, который говорит с вами, но все же гуру. Он присутствует здесь не для того, чтобы учить вас на словах или вести вперед на физическом уровне. Во внешнем мире вы устанавливаете физические, психические или эмоциональные отношения с людьми, Но связь с гуру имеет свои особенности. Он затрагивает вас в тех измерениях, куда другие не проникают. На это без сомнений способен и -линга. Следовательно, он служит вам в качестве гуру. Есть простой способ использовать его как гуру. Просто несколько минут смотреть на него, а затем сесть и закрыть глаза. Не пытайтесь визуализировать его, не возбуждайте свое воображение, чтобы восстановить его образ в своей памяти. Все это произойдет само собой. Мы хотим запечатлеть Дхьяна Лингу в вас, в вашей энергетической системе, потому что это не физическая форма, а энергетическая. Каменный лингам, который вы видите, использовался только как строительные леса для создания энергетической формы. Именно она оставляет отпечаток в вашей системе. Дхьяна действует изнутри. Если вы открываетесь его влиянию, он всегда остается с вами, направляет вас, и благодаря ему внутри вас, в более глубоких измерениях, что-то необъяснимо меняется. Видите ли, вы тоже сделаны из того же материала, но в вас эта природа бездействует, почти отсутствует. Она не выходит на должный уровень мощности, потому что вы слишком привязаны к своим кармическим субстанциям, к физическому Ментальному и праническому телу. Наращивая свои энергии, вы тоже можете стать такими же, столь же мощными и красивыми. Так что Дхьяналинга определенно действует как ваш гуру, и он чрезвычайно полезен для любого человека, который занимается духовной садханой. Вы можете почувствовать его воздействие на собственном опыте. Искатель. В храме Дхианалинги я испытал надха Аратхану, то был самый прекрасный и волнующий опыт в моей жизни. Садхгуру, в чем важность подношения звуков? Садхгуру. Это нужно воспринимать правильно. В некотором смысле надха Аратхана не производит ничего особенного. С точки зрения энергии подношение звуков ничего не меняет. Причина, по которой мы добавили этот метод, заключается в том, что энергия Дхьянолинги иногда бывает чересчур мощной, и люди чувствуют себя ошеломленными. Поэтому мы начали производить звуки, чтобы облегчить впечатление, не усилить, а облегчить. Если бы в храме находились столпы посетителей, шум возникал бы сам собой. Сейчас в какие-то дни у нас бывает и 10, и 15 тысяч человек, а в другое время всего несколько сотен. Поэтому движения в храме относительно мало, а ночью и вовсе нет. В неподвижности... Энергия Дхьяна просто захлестывает вас. При таком сильном воздействии естественной реакции человека будет попытка закрыться. Дело в том, что люди проводят все свое время в заботах о выживании. Когда обстоятельства сокрушают или подавляют их, срабатывает защитный механизм. Создается плотный кокон, который не пропускает внешних влияний. Приближаясь к дхьян некоторые склонны закрываться, а не открываться, потому что он слишком подавляет. Поэтому мы производим надху или звук. Чтобы услышать звук, приходится открываться. Как только вы открываетесь, энергия начинает работать. Это специальный прием. Таким может быть каждое мгновение, но большинству людей не достает восприимчивости. Если бы я просто сидел и молчал, вы не открылись бы мне. Поэтому я говорю, и вы становитесь восприимчивыми. Однако в безмолвии я мог бы сделать для вас куда больше, чем с помощью слов, потому что самый важный аспект моего бытия проявляется тогда, когда я не действую. Я становлюсь взрывным именно в минуты молчания и неподвижности. Искатель. Сатгуру, Что значит «не действую»? Садхгуру. Многие ошибочно полагают, что заниматься йогой означает просто сидеть и ничего не делать. Если вы умеете не действовать, это не значит, что вы не способны справляться с другими аспектами жизни. Главное в недеянии не чувствовать, что вы что-то сделали, даже после 24-часового рабочего дня. Вы не отождествляетесь со своими действиями, вы просто совершаете их так, как нужно. Искатель. Садгуру. Должен ли я верить в Шиву, чтобы сидеть в храме дхьяна -линги? Для чего служит Шива-линга? Садхгуру. Возводя дхьяна -лингу, мы хотели создать пространство, где будет столько силы, что вам не понадобится какая-либо система верований. Вам не обязательно верить в Шиву, Раму или что-то еще. Достаточно просто прийти и сесть, если вы восприимчивы, С вами начинает происходить что-то новое, в вас проникает особая энергия, вы просто принимаете ее. Для этого не нужны никакие убеждения, достаточно быть открытыми, вот и все. Допустим, неверующий человек заводит машину и нажимает на газ. Она тронется с места? Это то, о чем вы спрашиваете. Если здесь сидит неверующий, увидит ли он что-нибудь в лучах этого света? Вопрос только в этом. Неважно, верите вы во что-нибудь или нет, стоит включить свет и видеть начинает каждый. Верующему достается не больше света, чем всем остальным. Необходимость в дхьяна -линге появляется, когда люди в обществе постепенно переходят на более высокий уровень осознанности. В обычных условиях им достаточно выполнять пуджи. Для этого не требуется лингам, Вполне подойдет даже палка или камень. Тогда в качестве лингама можно поклоняться чему угодно, ведь для таких церемоний содержимое лингама не имеет значения. Для Абхакты не важно, что перед ним. Важно только его чувство. Дхьяна линга устроена иначе. Даже если у вас нет никаких чувств, если вы просто сидите, он все равно воздействует на вас особым образом. Вся эта наука посвящена тому, что вы называете шивой. Вот что следует понять. Слово «шива» означает «то, чего нет». Почему мы используем «шиву», а не какую-то иную форму Бога? Потому что другие формы выглядят благостно и к ним легко привязаться. Мы используем «шиву», потому что он вызывает довольно мало привязанности. В Тамилнаде запрещено хранить форму «шивы» в жилом доме. Он — Махишвара, но для него нет места в вашем жилище. Почему? Махишвара выше всех богов. Но тогда почему ему нельзя находиться там, где живут люди? Дело в том, что его форма разрушает все ваши привязанности, а вы этого не хотите. Вы сделали большие инвестиции в них, и хотя это принесло вам очень болезненные дивиденды, вы все равно не готовы их отбросить. Эти инвестиции могут испариться, и вы этого даже не заметите. Вот почему вам велено изгнать Шиву из дома. Шива это то, чего нет. Все сущее есть природа или творение. Верно? Проблемы возникли потому, что вы застряли на уровне творения. Если вы хотите иметь дело с Творцом, нужно идти за тем, чего нет. Понимаете? Итак, Дхьяналинга это почти то же самое, что поймать Шиву и держать его под рукой. Но он не приходит по первому зову. Он требует свою цену. Это очень глубокая наука. Те, кто вернулись из гималайского путешествия, расскажут вам про особые места, где энергия полностью захватывает вас, если вы открыты этому. В таком мощном месте духовный рост становится легким делом. Выполнять садхану там очень просто. Если вам приходится накапливать силу в вашей системе с помощью практики, это занимает очень много времени. Но в подходящей атмосфере вы с легкостью можете генерировать необходимую энергию. Искатель. В индийской культуре лингам считается фаллическим символом. В то же время мы называем его высшим проявлением божественного. Учитель, как ты объяснишь это мнимое противоречие? Садхгу. Как я уже упоминал ранее, первая форма, изначальная форма энергии, подобна лингаму. Окончательная форма перед распадом тоже не отличается от лингама. Сейчас в индийской культуре на это смотрят по-разному. В Индии Шиву редко изображают с лицом человека, как правило, он представлен в виде лингама. Лингам — это сочетание женского и мужского. Шиву видят как разрушителя. Ни в одной другой культуре мы не найдем людей, почитающих разрушителя. Поклонение источнику распада коренится в глубоком осмыслении бытия. Более того, только культура с очень глубоким пониманием жизни осмелится представлять Шиву, своего бога, Махадева в виде фаллоса и поклоняться ему. Этот символизм Ленгама и Йони выражает то, о чем ни одна другая культура не могла и думать. Когда мужское и женское сходятся на самом низком уровне, это называется сексом. Когда мужское и женское соединяются на высшем уровне, это союз Шивы и Шакти. В этом соединении, шива это рупа или форма, а шакти шунья или ничто. Шива это пуруша, а шакти это прокрити, изначальная недифференцированная сила природы. Лингам как проявление принципа шива-шакти демонстрирует постоянство двойственности. В этой вселенной ничто не может существовать без своей противоположности. Секс базируется в низшей чакре. Когда вы говорите о боге, Когда вы говорите о божественности, вы имеете в виду наивысшее. Здесь, в Индии, самое высокое измерение представлено символикой самого низкого. Когда ваши энергии рассеиваются на уровне Мулатхары, они находятся в области, отвечающей за сексуальность. Когда та же самая энергия движется к вершине, Сахасраре, она становится просветлением, реализацией, она переносит все в область божественного. Весь процесс эволюции состоит в том, чтобы заставить одни и те же энергии встречаться в самой высокой точке, а не в самой низкой. Шива — это встреча мужского и женского в Сахасраре. Вокруг его шеи обернута змея с раскрытым капюшоном. Это символ того, что энергия кундалини у Шивы достигла Сахасрары. Шакти испытывает огромное желание соединиться с Шивой, он не спустится. Поэтому она — должна подняться к нему. Те люди, которые не берут на себя труд взойти наверх и встретиться с ним, рассеивают свою энергию на уровне мулатхары, то есть в форме секса. Искатель. Иногда ты говорил, что энергия не знает свободы действий и не имеет предела. Это верно и для Дхьянолинги садхгуру. Садхгуру. Энергиям не свойственна свобода действий в том смысле, что вы можете заставить их работать по-разному. Энергия сама не выбирает, какой ей быть. Вот почему человеческая природа всегда считалась священной. Человек способен действовать по своему усмотрению. Мы сами можем использовать энергии так, как хотим. Мы придаем им силу и направление. Представьте себе, что вы сажаете в землю семечко нима. Свобода семени ограничена, из него может вырасти только дерево Нима, которое принесет плоды Нима. Семя действует в узких рамках, другого выбора у него нет. Если вы голодны и хотите съесть манго, дерево Нима не сможет его произвести, у него нет такой способности. Даже если бы оно хотело сделать вам приятное, оно не может поступать по своему усмотрению. Его энергия функционирует только таким образом. Вот причина по которой мы считаем человеческую природу высшей возможностью. Человек обладает сознанием и способен выбирать. Любая другая энергия просто функционирует в заданных фиксированных рамках. Точно так же Дхиана обладает очень мощной энергией, но ее воздействие строго определено, и она не имеет осознанных предпочтений. Если кто-то приходит к ней с определенным желанием, со своей особой потребностью, Дхьяна -линга действует в соответствии с его энергией. Предположим, есть человек, который жаждет духовного благополучия, но сейчас он застрял в своей нынешней жизненной ситуации и хочет получить больше денег. Дхьяна отзовется только на ту энергию, которая питает его важнейшие устремления. Она решит лишь ту проблему, на которую направлены основные его силы, и не ответит на его сиюминутные мысли. Эта энергия будет направлена только на то, чего он по-настоящему жаждет. Если его главные устремления ориентированы на материальные аспекты жизни, то Дхьяна Линга отзовется именно на них. Это не будет осознанным выбором со стороны Дхьяналинги. Просто таковы его свойства. Так энергия функционирует везде. Вот почему Бога описывают как энергию нергуны. У него нет отличительных качеств. Он не действует по своему сознательному усмотрению. Энергия бесформенна. Творящий не имеет формы. Искатель. Мне все еще непонятно, Садкуру. Энергия не знает свободы выбора. В таком случае что произойдет, если человек придет к Дхьянолинге с каким-то глубоким желанием? Он удовлетворит желание, каким бы оно ни было? Предположим, там стоит убийца и жаждет кого-то уничтожить. Что произойдет? Что, если появится наркоман или сексуальный маньяк, который хочет, чтобы его желания удовлетворялись все чаще и чаще? Как сработает энергия Дхьяна Линги? Сатвгуру, как я уже сказал, иногда вы верите, что представляете собой то или иное, хотите того или иного. Но в сущности, то, что вы называете своим «я», это определенное количество жизненной энергии, которая функционирует определенным образом, со своими желаниями, ограничениями и направленностью. Окончательное устремления у всех общее, но временных направлений много. То, что мы называем дхьяналингой, лингой определенная форма энергии, просто это более тонкий, более интенсивный, или более высокий уровень проявления энергии. Но она может реагировать только на вашу конкретную энергетическую ситуацию. Если ваше тело движется к болезни, то Дхьяна -линга направит вас к здоровью. Если ваша энергетическая ситуация рождет чего-то очень глубоко, то Дхьяна -линга будет стараться исполнить это желание. Если вы думаете о чем-то на рассудочном уровне, Дхьяна -линга не отзовется на эту мысль. Вот почему мы всегда говорим, что не стоит ходить туда с конкретными просьбами. Просто сидите там, ничего не просите и не пытайтесь что-то сделать. Если вы просто сидите, Дахьяна Линга исполнит ваше самое глубокое желание, каким бы оно ни было. Даже если вы сами это желание не осознаете. И только это принесет вам мир и благоденствие. Те поверхностные вещи, которых вы жаждете сегодня и добьетесь завтра, совершенно бессмысленны. Внутри вас есть более глубокие устремления, проистекающие из вашей кармической природы, и вы можете о них даже не знать. Вот к чему обращается Дыхьяна Линга. Он не прислушивается к мимолетным мыслям и желаниям, потому что завтра они уже могут потерять свою ценность для вас. Я неоднократно говорил, что Дхьяна -линга предназначен для вашего духовного роста. И это означает, что каждый человек, независимо от того, какие желания он носит в себе, стремится только к расширению, неограниченному, бесконечному расширению. Дхьяна -линга отзывается именно на это. Энергия функционирует только как энергия, она реагирует лишь на встречную энергию. Она не знает других измерений или сознательного усмотрения. Из-за его многомерного качества в Дхьяналинге присутствует определенная разумность. Искатель. Саткуру. Это значит, что человек, чьи энергии нацелены исключительно на материальные блага, получит удовлетворение. То же самое можно сказать и об иных типах людей, убийцах, наркоманах, сексуальных маньяках, чьи устремления очень сильны. Если энергия не обладает свободой действий, то как она функционирует? Сатгуру. <смех> Дэви, ты очень хорошо знаешь, что в Индии существуют различные виды божеств. Когда люди хотят идти на войну, они призывают своих богов и верят, что те сопровождают их, помогают истребить неприятеля и добиться победы. Но боги отзываются не на жажду убийства. Они реагируют только на глубокое чувство неисполненных желаний. Это наделяет людей особой силой. Как они ее применяют, это их выбор. Любой вид энергии можно использовать так или иначе, и вы даже не сможете назвать это злоупотреблением. То же самое электричество, с помощью которого мы освещаем этот зал, позволяет казнить кого-то на электрическом стуле. Электричество нельзя назвать хорошим или плохим. Невозможно утверждать, что оно поддерживает зло. Не в этом дело. Энергия всего лишь энергии. точно так же Дхьяна -линга обращается к глубочайшему желанию внутри вас. Как правило, это не стремление убивать. Сфера вашей энергии сильнее всего ориентирована на удовлетворение. Сейчас вам может казаться, что вы найдете удовлетворение в деньгах или смерти врага, но по сути ищет удовлетворение самый глубокий аспект вашей энергии. Возможно, кто-то думает, если я убью соседа, то буду удовлетворен. Он приходит и сидит в храме. Энергия Дхьянолинги функционирует внутри него и приносит истинное чувство удовлетворения, и благодаря этому человек может освободиться от желания убивать. Он просто не удовлетворен и верит, что убивая, станет удовлетворенным. Вот почему он хочет это сделать. Но если он почувствует удовлетворение, просто сидя в Дхьянолинге, Необходимость предпринять это действие исчезнет из его жизни. Искатель. Садгуру, ты сказал, что воины, идущие на битву, просили, чтобы боги наделили их силой и обретали силу. Таким было их самое сильное желание в тот момент, и оно исполнялось. Может ли то же самое произойти и в Дхьяна-линге? Электричество дает свет, но способно и убить. Разве с Дхьяна-лингой это не так? Садхуру. Они верили, что их боги помогают им сражаться и побеждать. Вот что я сказал. Войну выигрывали те, кто вел ее разумно, обладая доблестью и другими необходимыми качествами. Вера в то, что боги сражаются с ними бок о бок, давала воинам огромный психологический импульс. И этим способом люди пользуются до сих пор. Если вы верите, что с вами Бог, Вначале этот психологический импульс вам поможет, но никак не повлияет на исход войны. Победа не зависит от того, с вами ваш бог или нет. Она зависит от того, как вы сражаетесь и что вообще происходит. То же самое касается каждого действия, которое мы совершаем. Мы говорим, что Дхьяна Линга дает вам силы. Когда человек хочет убивать, это желание вызвано глубоким чувством неудовлетворенности. Поэтому он верит, что только за счет убийства сможет утолить эту жажду. Если освободить его от этой боли неутоленных желаний, то потребность в убийстве может исчезнуть. Я не хочу утверждать, что если убийца придет в Дхьянолингу, он откажется убивать. Не в этом дело. Но если вы спрашиваете, даст ли ему Дхьянолинга дополнительные силы для убийства, я твердо отвечу «нет». Она успокоит его глубокое чувство неудовлетворенности. Если эта проблема будет решена, есть вероятность, что он откажется от подобных действий. Искатель. Это строение из глины и кирпича, купол такой земной и неземной одновременно, под которым находится Дхьяна -линга, поражает меня так же, как и ты. Как созданы эти два явления, Садхгуру? Садхгуру. Вы просите рецепт? Я вам расскажу, как устроен купол. Желаю и надеюсь, что вы сможете его понять и переварить. С архитектурной точки зрения храм представляет собой чудо инженерной мысли. Эллиптический купол, который мы построили над Дхианолингой, имеет диаметр 25 метров и высоту около 10. Мы не использовали ни сталь, ни цемент, ни бетон, Только кирпич и глиняный раствор, стабилизированный известью, песком, квасцами и травяными добавками. Сегодня это единственная такая структура на планете. Простая технология, которая там используется, заключается в следующем. Все кирпичи пытаются упасть одновременно, но купол устроен так, что они никогда не упадут. Характер конструкции обеспечивает срок службы купола не менее 5000 лет. В дхьяна есть семь медных колец, представляющих семь чакр, и башни высотой более 4 метров. Лингам частично помещен в гоурипиту в форме змеи с семью кольцами. Он постоянно увлажняется, чтобы каждый мог легко получать энергию, исходящую от него. С точки зрения энергии, в некотором смысле дхьяна -линга это наивысшее сочетание чистой осознанности и безумия, непревзойденная смесь, коктейль. Если однажды в будущем какие-нибудь чувствительные существа, обладающие высоким уровнем осознанности, придут в это место и получат доступ к подлинной сути Дахиана Линги, они поразятся тому, насколько игриво все это исполнено. Это чистая осознанность на одном уровне и чистое безумие на другом. Постепенно он принял такое качество. В каком-то смысле он поддерживает жизнь, а в другом отнимает ее Если люди действительно могут получить доступ к тому, как был создан Дхьяна Линга, если они действительно смогут увидеть его суть, они сойдут с ума от смеха. Но тот же самый Дхьяна Линга не позволит мне сойти с ума. Взявшись за эту работу, я во многом ограничил себя. Изучив все хитрости социума, я играл в общую игру. В противном случае люди не допустили бы появления Дхиана Для меня это связь, это мечта моего гуру. Поскольку я взял этот труд на себя, он держит меня на плаву. Если бы Дхиана не было, вместо меня вы увидели бы совсем другого человека. Его было бы очень трудно переварить, а сейчас он очень здравомыслящий и прямой. Ему известны все пути и все хитрости».